Глава 13. Глубокое питание. Как начать есть в соответствии с человеческой диетой. В этой главе я изложу вам свой клинически протестированный подход к новому здоровому образу жизни. После того, как вышло первое издание Умного гена, и я стала получать письма от пациентов, я была приятно удивлена, с какой готовностью многие из них перешли на новый образ питания. Это очень серьёзный переход от высыпания зерновых хлопьев в тарелку и разогревания в микроволновке готовых блюд к планированию здоровых обедов. Но те, кто совершил этот переход, были рады снова есть свою любимую еду и придумывали множество креативных простых способов быстро её готовить. Я расскажу о них здесь. Я не буду даже пытаться убедить вас, что на образ жизни глубокого питания можно перейти за день. Если вы не шеф-повар и не заканчивали курсы домоводства, вам, скорее всего, придется освоить немало новых навыков. Но не обязательно делать все сразу. Я лично переходила к моей новой диете шаг за шагом. Для начала отказывалась от избыточного сахара и стала есть больше продуктов с натуральными жирами, которые я ела уже и до этого: яиц, орехов, сливок, сыра. Со сливочным маслом и вкуснейшей домашней заправкой овощи стали ещё аппетитнее, так что я стала готовить порции побольше, стараясь покупать свежие, а не замороженные овощи. Мы чаще стали ходить на фермерские рынки и в маленькие продуктовые магазинчики в дни завоза свежей зелени. Главной проблемой оказалось избавиться от любви к сладкому, которая управляла моим аппетитом с 2 лет. Помню, как я сидела в детском кресле и насыпала целую горсть сахара на свои хлопья Cheerios, пока мама не видела. Я начала контролировать употребление сахара после целой жизни сахарных ломок с решения уменьшить дозу. Я никогда не думала, что смогу полностью избавиться от непреодолимого желания съесть что-нибудь сладкое. Как я описывала в главе 9, постепенный отказ казался менее радикальной и более реалистичной мерой, чем полное воздержание. А от рецидивов меня спасало улучшение самочувствия. Я заметила значительное снижение воспаления в моем больном колене в первый же день после того, как не поела сахара. Многие читатели и пациенты тоже пришли к улучшению питания похожей дорогой: сначала заменили спреды сливочным маслом и стали есть больше натуральных жиров, которые уже ели до этого, и отказались от определенных ритуалов со сладостями, обычно либо газировки, либо соков. Отказ от сладкого в сочетании с употреблением сливочного масла, сливок или какого-нибудь другого натурального жира очень эффективен. Если есть натуральные жиры, вы станете меньше интересоваться сладким, а если есть меньше сахара, то вы сможете лучше наслаждаться вкусом остальной еды. А ещё это поможет с энергичностью и с сосредоточенностью. Подобные ощутимые результаты накапливаются словно снежный ком и дают нам силы попробовать что-нибудь новое. А это приводит к очередному заметному улучшению. Вот так накапливаются и укрепляются новые полезные привычки. Если вы не сладкоежка, то вам нужно бороться с фальшивыми, вызывающими воспаление жирами и избытком нарушающих гормональную деятельность углеводами. Одна из моих любимых пациенток в Напе была поклонницей здоровой пищи с неприятной болезнью кожи, которая мучила её в течение более чем 30 лет. На завтрак вместо зерновых хлопьев она стала есть печёночный паштет с хлебом на закваске, на обед вместо сэндвича тарелку домашнего супа на мясном бульоне, а салат заправлять соусами не на растительном масле, а на оливковом масле и уксусе. Как и я, она тут же заметила значительное улучшение симптомов. Это стало хорошим стимулом и дальше сидеть на такой же диете. И чем дольше она так ела, тем сильнее улучшались симптомы. Вкратце о человеческой диете. Оптимальная диета позволяет вам извлекать максимум доступных питательных веществ из съедобного мира. Большинство современных популярных диет, например, палеодиету, диету Аткинса или пескетарианство, можно легко адаптировать под четыре столпа. На протяжении всей книги я показывала, как и почему следование человеческой диете оптимизирует функциональность всех органов и тканей вашего тела, вне зависимости от возраста. Большинство жителей США знакомы с пищевыми группами, обозначенными правительством в середине XX века: фрукты и овощи, мясо, молоко, зёрна и бобовые. Все эти группы можно включить в человеческую диету, хотя в некоторых традиционных культурах, например, на Гавайях, молочного едят очень мало. У других народов, напротив, нет особого доступа к фруктам, овощам или злакам, например, у коренных жителей Канады и Аляски. Это ещё одна причина, по которой о еде нужно думать с точки зрения стратегии, а не списков. Каждый из четырёх столпов представляет собой стратегию, которую нужно применять. Большинство людей не привыкли думать о еде с точки зрения стратегии. Далее вас ждут конкретные примеры. Взглянем на человеческую диету. Первый столб мясо на кости. Некоторые мои любимые блюда из мяса на кости: фаршированная индейка в собственном соку, куриный суп с клёцками, чили кон карне, рёбрышки барбекю, мексиканский суп минудо, суп пико де гальо, тайский суп том кха гай, вьетнамский суп фо, тушёные бараньи ножки. Югозападный суп с зелёным перцем чили, нью-йоркский стрипстейк на гриле с соусом демиглас, бургер без булочки с грибами в соусе демиглас. Гамбургер изначально стали готовить в немецком гамбурге из тонко нарезанного мяса, поджаренного на сковороде. Его подавали без булочек. Только в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе, штат Миссури, Когда у продавца котлет из говяжьего фарша закончились в тарелке, и он уговорил соседа булушника продать ему несколько нарезанных булок, появился гамбургер в его нынешнем виде: дикий рис, сваренный в курином бульоне, зелень тушенная в курином бульоне, суп из обжаренной тыквы на курином бульоне, суп брокколи на курином бульоне, французский луковый суп, говядина по бургундски. Второй столб: мясо внутренностей и требуха. Некоторые мои любимые блюда из мяса органов. Чудесная печень, рецепт от Сенди. Слушайте рецепты. Жареная куриная печень по-пакистански. Паштет из утиной печени. Паштет из куриной печени. Ливерная колбаса. Полоски из говяжьего сердца, запечённые на гриле. Чили с говяжьим сердцем. Говяжьи палочки. Филиппинский суп из головы лосося. Жареный костный мозг. Икра летучей рыбы на хлебе из пророщенных зёрен со сливочным маслом, мексиканский минуда с требухой, вьетнамский фо с требухой, кровиная колбаса, филиппинский динугуан, кровавой суп из свиной лопатки и внутренностей, сате из сладкого мяса с садовыми бобами, похлёбка из говяжьего языка, бараньи почки, жаренные в сливочном масле, яйца по-шот Если вы не можете есть или достать ничего из вышеперечисленного, яйца во многом имеют те же свойства, что и мясо внутренних органов. Питательнее всего яйца в том случае, если желток оставить жидким. Третий столб ферментированные и пророщенные продукты. Некоторые мои любимые ферментированные и пророщенные продукты. Примечание: продукты, на которых стоит пометка живые культуры, содержат полезные пробиотики. Продукты без соответствующей пометки живых микробов не содержат. Йогурт, живые культуры, творог, живые культуры, сметана, живые культуры. Пеперони, сыр чеддер, комбуча, живые культуры, квашеная капуста, живые культуры, солёные огурцы, живые культуры, кимчи, живые культуры, темпе, мисо, рыбный соус, соевый соус, только натурального приготовления. Пиво, нефильтрованное. Из остатков пивного сусла в Австралии делают веджимайт, очень солёную, но питательную пасту. Хлеб на закваске, хлеб из пророщенного зерна, чили конкарны с пророщенной фасолью, пророщенный миндаль, овсянка по старинному рецепту, овсяные хлопья, целую ночь настаивающиеся на молочной сыворотке, пророщенные тыквенные семечки. Четвёртый столп свежие сырые продукты. Некоторые мои любимые свежие продукты: чеснок, салатная зелень, болгарский перец. Любые овощи, которые вы можете есть сырыми, практически из всех них можно приготовить хороший салат. Кинза и другая свежая зелень. Поке, гавайский салат из сырой рыбы. Цельное молоко и сливки, мороженое, суши, сыры из сырого молока, татарский бифштекс, вяленая говядина, прошута. Маринованные овощи, сушёные водоросли. Если возможно, избегайте брендов, в которые добавляют растительное масло. Орехи, маринованная сельдь в сливочном или винном соусе. Ищите соус с наименьшим содержанием сахара. Семена, совиче, салат, антипасто. Люди добиваются долгосрочного успеха, если им удаётся выполнить следующие три условия. есть меньше углеводов, заменить токсичные жиры полезными и вернуть в рацион питательные вещества, которых не хватало. Вот и всё. Это не так и сложно. Мы останавливаем токсины. Ненатуральные жиры это самое важное токсичное вещество, от которых нужно избавиться. А от углеводов мы избавляемся, чтобы освободить место для более питательных продуктов, соответствующих четырём столпам. Эта глава поможет вам пройти процесс освоения нового, здорового образа жизни. Моя цель помочь вам понять, как соединить древние принципы здорового питания и современную диету. Вот с чего можно начать. Повседневные привычки. Выпивайте не менее 2 л воды в день. Вместо газировки пейте ледяную минеральную газированную воду с долькой лимона, травяным чаем или комбучей. Для лучших результатов не перекусывайте. Принимайте витаминные добавки вместе с приёмами пищи. Главным приоритетом для вас должны стать сон и движение. Планируйте обеды с помощью шаблонов для покупок и рецептов. Потребление воды. Пить много воды необходимо, чтобы помочь организму приспособиться к новым питательным веществам. Можете пить между приёмами пищи, чтобы бороться с желанием перекусить или за едой, чтобы помочь почкам и пищеварительной системе адаптироваться к новым блюдам, или и так, и так. Все мои пациенты с камнями в почках пили недостаточно воды. Впрочем, больше 16 стаканов в день это, пожалуй, слишком много. Безалкогольные напитки. Если у вас привычка пить газировку, поздравляю, вы в этом не одиноки. Почти половина европейцев пьёт газированную воду ежедневно. Соки, часто с добавлением сахара, но при этом рекламирующиеся как полезные для здоровья, тоже не намного лучше. И то и другое содержит 16-20 чайных ложек сахара на 330 мл порцию. А если вы уже пробовали полностью отказаться от газировки и не преуспели, то рекомендую попробовать следующие альтернативы: ледяную минеральную газированную воду с долькой лимона, травяным чаем или 180-300 мл комбучи с наименьшим возможным содержанием сахара. Диетическую газировку я не рекомендую, если только вы не используете её для постепенного снижения дозы, чтобы отказаться от газированной воды вообще. Перекусы. Чем дольше я практикую, тем больше уверена, что здоровых перекусов просто не существует. Привычка чем-то перекусывать это прямая дорога к неправильному выбору еды. Большинство снеков содержат искусственные ароматизаторы, которые повреждают вашу естественную систему регулирования аппетита и лишают вас способности наслаждаться простой и высококачественной пищей, которая может лечь в основу программы здорового питания. Даже так называемые здоровые перекусы вроде зерновых батончиков или фруктово-ореховых смесей обычно полны ядовитых жиров и или сахара в избытке. Кроме того, планирование и приготовление перекусов отвлекает от планирования и приготовления полноценных блюд. Но хуже всего в перекусах то, как они портят ваши отношения с едой. Любители перекусить, с которыми мне доводилось работать, постоянно думали о еде. Только отказавшись от привычки перекусывать, они наконец-то освободились от этих навязчивых мыслей и получили целые часы свободного времени, чтобы погрузиться в другую деятельность, например, семейные прогулки или физические упражнения. Если вы чувствуете голод между приёмами пищи, прочитайте раздел Борьба с проблемами далее. Пищевые добавки. Принимайте их вместе с пищей или не позже, чем через час 2 после приёма пищи, чтобы оптимизировать усвоение. Конкретные добавки, которые понадобятся вам, зависят от вашего рациона. Подробнее слушайте далее. Сон и движение. Настоящая еда это лишь одно из необходимых условий для здоровья. Способность пользоваться строительными материалами из еды для оптимизации состава тела зависит от сигналов, которые вы подаёте телу своими действиями. Если вы, предположим, поднимаете тяжести, то говорите тем самым своему телу, чтобы имеющееся сырьё использовалось для строительства мышц, костей и связок в конечностях, которые вы нагрузили. А чтобы строительство шло нормально, организму нужен сон. Так что если вы мало двигаетесь или недостаточно много спите, то какой бы здоровой ни была ваша диета, ваше тело не сможет оптимально воспользоваться строительными материалами для создания нужных тканей, и вы застрянете в режиме накопления жира. Планирование приёмов пищи. Пока вы не привыкнете к покупкам и готовке в соответствии с принципами глубокого питания, стоит уделять примерно 10 минут в неделю Чтобы распланировать, что вы хотите купить и что собираетесь готовить, составьте список покупок и распечатайте план меню на неделю, который будете заполнять завтраками, обедами и ужинами. Исследования показывают, что люди, которые уделяют хотя бы несколько минут планированию, более успешно сохраняют новые привычки, чем люди, которые планированием не занимаются. Шаблоны недельных меню можно скачать и распечатать с моего сайта doctorkate.com. Пропорции макроэлементов. Я на самом деле не поклонница тщательного подсчёта макроэлементов, но обнаружила, что многие мои пациенты едят намного больше углеводов, чем замечают, а белков при этом потребляют слишком мало. Напротив, те, кто сидит на низкоуглеводной диете, обычно едят слишком много белка. В этом разделе я опишу, сколько вам необходимо. Но помните, если вы спортсмен элитного уровня, то ваши потребности могут отличаться от среднестатистических. Углеводы. Если вы физически нагружаете себя умеренно, пробежки, теннис, велосипед, плавание и так далее, но упражнения не являются главной частью вашей повседневной жизни, то верхняя граница потребления углеводов должны стать примерно 100 г в день. При всем при этом лучше всего для вас будет употреблять в пищу не более 30-70 граммов углеводов в день, потому что каждый грамм углеводов, который вы съедаете, но не используете в качестве топлива для интенсивной активности, а аэробных упражнений, должен быть либо сохранен в жировой ткани, либо сожжен как топливо. Сжигание сахара в качестве топлива для какой-либо активности, кроме интенсивных анаэробных упражнений, постепенно перепрограммирует вашу клеточную аппаратуру на сжигание сахара, а это лишает вас естественной способности сжигать жир. Со временем под эту новую специализацию могут построиться даже гормональная и ферментная система, а это приводит к инсулина резистентности. Инсулинорезистентность это предшественник диабета, и она заставляет вас накапливать жир, даже если вы получаете регулярные физические нагрузки. Я обнаружила, что для большинства людей худшее время для употребления в пищу углеводов на завтрак. Углеводы нужно есть в первую очередь на ужин. Время употребления углеводов вписано в расписание приёмов пищи, которое вы найдёте далее. Если вы элитный спортсмен и сжигаете более 600 калорий в день во время интенсивных упражнений, вроде спринта или поднятия тяжестей, то вы должны получать эти калории из сбалансированного рациона жиров и углеводов. Оптимальная пропорция зависит от нескольких факторов: объёма анаэробных нагрузок, типа мышечной ткани и вашего метаболического здоровья. Подробное обсуждение метаболического здоровья это уже тема для отдельной книги. Поскольку белки, в отличие от жиров и углеводов, не получится легко сжечь, чтобы получить энергию, я не рекомендую есть белки в качестве топлива для интенсивных упражнений, а не наращивания мышц. Белки. Белки это макроэлементы из зоны золотой ласки. В отличие от углеводов, у которых нет необходимого минимума, и жиров, у которых нет верхнего ограничения, если вы не переедаете в целом, белков нужно есть и не слишком мало, и не слишком много. Недостаток белка приводит к потере эффективности антиоксидантных ферментов и перегружает нервную, иммунную и скелетную систему, ткани, которым требуется много белка каждый день, что приводит к расстройствам настроения, аллергическим проблемам, остеопорозу и различным другим проблемам. Средняя минимальная доза белка должна составлять 50 г для женщин и 70 г для мужчин. Если вы не едите мясо, яйца или молочные продукты как минимум два раза в день, то хорошей идеей будет подсчитывать недельный рацион, чтобы убедиться, что вы получаете достаточно. С другой стороны, если вы едите мало овощей, то, возможно, едите слишком много мяса. Максимум, который способен использовать ваш организм в день, сто двадцать граммов белка для женщин или сто пятьдесят граммов для мужчин. Для бодибилдеров и спортсменов в некоторых видах спорта эти цифры выше. Когда мы переедаем, почкам приходится превращать неиспользованный белок в сахар или жир, а это повышает риск развития болезни суставов, подагры. Как подсчитывать белки? Если овоща нет в приведённом ранее списке, это значит, что в нём меньше 5 г белка на нормальную порцию. Например, в шпинате белок содержится, но чтобы получить 5 г белка, вам нужно будет съесть его целый килограмм. Нет, если вы большой поклонник шпината, то можете съесть и килограмм. Ничего плохого в этом нет. Жиры я советую получать от 60 до 85 процентов всех ежедневных калорий из жиров. Потребности спортсмена должны быть рассчитаны, исходя из тренировок и телосложения, потому что такие цифры, например, не подойдут для спортсмена, у которого много быстро сокращающейся мышечной ткани. Вам, наверное, покажется, что это слишком много, но не забывайте, мы говорим не о проценте объёма или веса пищи. В жире калории упакованы очень плотно, так что слишком много места на тарелке он не займёт. Если вы приготовите гигантский салат из 4-6 чашек овощей и добавите 2 столовые ложки салатной заправки, то это будет 180 жировых калорий на 40-90 овощных. В зависимости от того, какие именно брать овощи, так что получится как раз искомые шестьдесят пять-восемьдесят процентов калорий. Две столовые ложки масла на две чашки брокколи — это двести жировых калорий на семьдесят калорий брокколи, или около семьдесят пяти процентов жировых калорий. Большинство орехов и семян, а также твердый сыр, например, чеддер, на семьдесят пять процентов состоят из жира, как и маслянистые плоды вроде оливок. Яйца, куриные крылышки и говядина с двадцатью процентами жира состоят из жировых калорий примерно на шестьдесят процентов, а сливочное масло и соусы часто содержат даже больше. Так что вам не придется даже слишком стараться есть побольше жира, если вы нормально питаетесь. Как подсчитывать жиры? Если вы едите цельную пищу и придерживаетесь рекомендуемых доз углеводов и белков, то вам не придется даже сильно напрягать ум для подсчета жиров. Вы практически точно и без подсчёта уложитесь в пропорцию шестьдесят восемьдесят пять процентов. Если вы веган и стараетесь избегать масел, то рекомендую вам есть побольше авокадо, орехов и других жирных овощей, чтобы гарантировать достаточную долю натуральных жиров в рационе. Как оценить свою потребность в калориях? Я, конечно, рекомендую вам в первую очередь руководствоваться своим аппетитом. Но не стоит забывать, что у многих людей аппетит слишком активен из-за сахарных ломок и из-за блокированных механизмов сжигания жира. Эти проблемы со временем разрешатся, и вы сможете восстановить врождённые способности к регулированию аппетита. Но всё равно помните, что многие полезные продукты, например, сливки, кокосы и орехи очень калорийны, так что их очень легко съесть больше, чем необходимо. Так что если вы начнете набирать вес, то лучше всего будет проверить размер порций на соответствие рекомендациям. Как вы увидите, порции бывают разными, так что общая сумма калорий может составлять от тысячу двухсот до двух тысяч двухсот в день. Рассчитывать потребность в калориях можно с помощью любого онлайн калькулятора, которых сейчас в сети очень много. Свой любимый я разместила на сайте доктор. get.com. Если из-за ваших габаритов и уровня активности ваша потребность в калориях превышает 2200, то соответствующим образом изменяйте порции. Онлайн-калькуляторы калорий могут быть полезны, но это очень неточный ориентир. Индивидуальные потребности любого человека зависят от генетики, возраста, уровня активности, качества сна, уровня стресса, метаболического и гормонального здоровья, так что даже самый лучший калькулятор может дать погрешность до тридцати процентов. Это огромная погрешность. Одна из основных причин полностью избавиться от еды по привычке и добиться синхронизации приемов пищи с естественными потребностями организма и вашим аппетитом, как вы уже знаете. Большое количество сахара и растительного масла нарушают нормальную работу аппетита. Но если вы уберёте их из своего рациона, то ваше аппетит снова станет надёжным ориентиром. Планирование приёмов пищи и покупок. Неважно, решили вы для начала внести в рацион одно простое изменение, например, есть меньше сладостей или сразу же броситься в омут с головой, Шаблоны для планирования дадут вам несколько быстрых и полезных идей. Давайте послушаем, как шаг за шагом начать менять свой рацион. Первое выберите базовое меню из списка шаблонов и его вариации. Второе проведите детоксикацию кухни. Третье распланируйте первую неделю здоровой диеты с помощью планировщика покупок. Четвёртое идите в магазин. Пятое следуйте намеченному плану. Давайте Посмотрим на каждый из этих шагов и на то, как они работают при каждом приёме пищи. Завтрак. Выберите базовый ингредиент, затем сочетания и вариации. Далее вы найдёте несколько вариантов разных завтраков, обедов и ужинов. По моему опыту, Большинству людей требуется больше помощи с завтраками и обедами, чем с ужинами, потому что днём нам бывает не хватает времени, а вот вечером удаётся выкроить время на готовку. Так что вы найдёте завтраки и обеды, которые можно приготовить буквально за несколько минут, а вот ужины потребуют больше времени. Программа изложена здесь, в основном заточена под начинающих, которые только недавно стали готовить сами. Но новые идеи для себя здесь сможет найти даже самый опытный повар. База это главный ингредиент, с которого вы начинаете, например, яйца или йогурт, а сочетания и вариации то, что вы добавляете к базе, например, овощи, зелень или орехи, чтобы внести в готовку разнообразие. Очень важно, чтобы вам не стало скучно, потому что любое чувство рутины может быстро вернуть вас к прежним привычкам. Завтрак 300-500 калорий, от нуля до 15 граммов белков, от нуля до 10 граммов углеводов, 25-40 граммов жиров. База парфэ из кисломолочных продуктов. На одну порцию йогурт или творог 180 граммов, орехи и семена, сладости, углеводы не обязательно, максимум одна столовая ложка. Сочетания и вариации. Пробуйте разные орехи и семена: кешью, пекан, грецкие орехи, фисташки, семечки тыквы, подсолнечника, чиа, льна. Пробуйте разные сладости и углеводы: желе, нарезанный сушёный имбирь, сушёная клюква, гранола без растительных масел. Сделайте в половину меньше топпинга и добавьте 2 столовые ложки взбитых сливок. Мясо, рыба. На одну порцию мясо 60-90 г. овощи 60-120 г, крахмал на завтрак. Слушайте далее. Сочетания и вариации. Пробуйте разное мясо: бекон, колбасу, красную рыбу, копчёную или филе. Пробуйте разные овощи: тушёный лук, грибы, болгарский перец, свежие помидоры, кимчи, квашеную капусту. База: яйца. На одну порцию яйца 2-3 куриных или 1-2 утиных, гусиных. Кулинарный жир Половину или одна столовая ложка сыр и или мясной жир триста шестьдесят граммов овощи от шестьдесят до сто двадцать граммов крахмал на завтрак слушайте далее сочетания и вариации пробуйте по-разному готовить яйца пошот яйца на пару яичницу омлет фритату сыры чеддер козий пармезан мюнстер пробуйте разное мясо пробуйте разные овощи Вместо сыра или мяса берите тосты или гренки, чтобы уложиться по калорийности. База. Коктейль "Разбуди меня с утра". На одну порцию заваренный кофе или чай 1-2 стакана, цельное молоко 1-2 стакана, сливки 2-4 столовые ложки. Сочетания и вариации. Меняйте сорта кофе или чая. Попробуйте кофе холодной заварки. Смелите две столовые ложки, залейте одним стаканом воды и оставьте на ночь. С утра пропустите через фильтр. База низкоуглеводный пудинг. На одну порцию пудинг 1 1/2 две чашки. Сочетания и вариации. Меняйте текстурные и вкусовые добавки: арахисовое масло, тыкву, зелень. Поищите в интернете low carb custard recipes или savory Касторц. База смузи два-три стакана. На одну порцию кубики льда шесть-двенадцать. Молоко или йогурт сто двадцать-двести сорок граммов. Овощи свежие три-четыре чашки. Жиры: сливки две столовые ложки, кокосовое масло одна столовая ложка, авокадо половина или орехи десять штук. Фрукты половина, одна штука. Сочетание и вариации. Пробуйте разное молоко: коровье, козье, соевое, миндальное, без подсластителей. Пробуйте разный лёд, замораживайте соки или молоко. Пробуйте разные вкусовые добавки: ванильную, миндальную, апельсиновую или специи: эстрагон, пи менту, мускатный орех, корицу. Пробуйте разные овощи: шпинат, листовую капусту, сельдерей, томатный сок. База тонкие блинчики. На одну порцию: блинчики 1-2 штуки, начинка тушёные овощи половину одна чашка или свежие ягоды 1/8 чашки, мягкий сыр или взбитые сливки 30-60 г. Измельчённые орехи половину насыпьте сверху. Сочетания и вариации: пробуйте разную муку пшеничную, спельту. Пробуйте разные овощи: шпинат, редис, свекольную ботву, лук. Пробуйте разные фрукты: чернику, клубнику, ягодное варенье, одна столовая ложка. Пробуйте разные молочные продукты: козье молоко, козий сыр, сметану, йогурт. База. Остатки. На одну порцию любая еда, оставшаяся со вчера, 90-180 г. Сочетания и вариации здесь вас ограничивает только ваша фантазия. База. Крахмал на завтрак. Выберите что-то одно. на одну порцию тосты один ломтик хлеба каша из ферментированных или пророщенных зерен пол чашки маффин небольшой 60-90 граммов фрукты ягоды или дыня пол чашки сочетания и вариации чтобы уложиться по калорийности употребляя крахмалистую пищу на завтрак уменьшите порции мяса сыра или кулинарного жира например яйца пошот или вкрутую для которых не требуется кулинарного жира и без сыра. Я обозначила базовые продукты для того, чтобы вы постепенно начали считать их главными ингредиентами разнообразных блюд, которые будете готовить в течение недели. Многие из них не портятся больше недели или хорошо поддаются заморозке, так что их можно купить сразу много и не бояться, что они испортятся. Рекомендую вам выбрать по крайней мере два базовых продукта на каждый приём пищи: завтрак, обед, ужин и проводить ротацию в течение недели, используя разные сочетания и вариации, чтобы они оставались интересными. Например, если вы на следующей неделе хотите есть на завтрак то яйца, то кашу, то купите сразу много яиц и подготовьте злаки для каши, а также различные ингредиенты для сочетаний и вариаций. Найдите базу, которая вам нравится. Давайте предположим, что у вас вообще нет времени готовить. Первые три варианта вообще не требуют никакой готовки. Давайте подробнее рассмотрим каждый из вариантов завтрака. Порции и калории. Количество продуктов, приведённых в таблице, должно хватить на одну порцию примерно в 300-500 калорий. Давайте рассмотрим несколько примеров. Чтобы в молочном парфе было 300-500 калорий, возьмите 180 граммов йогурта и смешайте его с 30-ю, 60-ю, 10-ю граммами орехов, фруктов или того и другого. Но помните, что если вы добавляете фрукты, то орехов возьмите поменьше, чтобы не переборщить с калориями. Орехи очень калорийны. В одной унции 30 граммов орехов содержится 150-200 калорий. Кофейный чайный коктейль. Чтобы калорий было около 300, добавьте в чай или кофе 2-3 столовые ложки сливок и 1 1/2 стакана цельного молока. Если вы не боитесь 500 калорий, то добавьте больше сливок 4-5 столовых ложек. И ещё один пример в смузи. Выберите базу: йогурт, коровье, козье, миндальное или соевое молоко. Добавьте 180 г кубиком льда. А выберите два источника жира, например, сливки и кокосовое масло или авокадо и орехи, или возьмите двойную порцию любого из них. Приведённое количество ингредиентов стоит около 100 калорий. Одна половинка грецкого ореха, кстати, равна одному ореху. Так что если вы не против смузи в 400-500 калорий, то можете выбрать даже три разных источника жира. Затем добавьте некрахмалистые овощи. Они настолько низкокалорийные, например, в четырех чашках шпината всего двадцать семь калорий, что даже считать ничего не надо. Если вы собираетесь с помощью смузи сбросить вес, будьте осторожнее с фруктами, потому что из-за них можете проголодаться еще до обеда. База кисломолочные продукты. Выберите творог или йогурт, сто двадцать сто восемьдесят граммов, если хотите, можно больше. Вариации: посыпьте творог или йогурт орехами или семенами. Я называю это смесью для парфе и подробнее описываю в таблице завтраков. Для разнообразия добавляйте в смесь свои любимые орехи, семена или другие ингредиенты. Если вы следите за весом, то посыпки должно быть не более 60 г. Если не следите, можете добавить больше орехов или даже пару чайных ложек вашего любимого варенья или желе. Примечание доктора Кейт Одно из моих любимых сочетаний творог, посыпанный горстью фисташек с добавлением нескольких капель ванильного экстракта, щепотки корицы и апельсиновой цедры. Я ем это на обед или на десерт. База молочный коктейль с чаем или кофе. 180-240 г кофе или чая. Вариации: добавьте много молока и сливок. Сливки источник жиров, которые помогают организму сохранять режим сжигания жира, а в молоке содержится немного белков и углеводов для сытности и питательности. Примечание доктора Кейт. Мне нравится холодный кофе, так что я замачиваю 2 столовые ложки молотого кофе примерно в 300 мл воды на ночь, а с утра пропускаю их через бумажный фильтр. Получается чуть меньше чашки. На самом деле, Я уже много лет пью чашку такого кофе на завтрак, и он достаточно питателен, чтобы помочь мне продержаться до ужина. Это очень полезно, когда на обед времени не остаётся. Я, конечно, не стану рекомендовать вам настолько однообразную диету, если вы не сможете достать самое качественное молоко и сливки. Я пытаюсь так делать. Покупаю только сырое молоко от коров, выращенных на свободном выпасе. База Смузи. Большинство смузи получаются вкуснее, если их делать со льдом, а не с водой. Избегайте смузи, в которых больше одного кусочка фрукта на порцию. Фрукты нужно использовать как подсластитель, а не как главный ингредиент, чтобы вы могли получить большую дозу овощей. Вариации. Чтобы смузи вышел сытным, я рекомендую добавлять в него дополнительные источники жира. Есть и другие хорошие жиры, например, масло макадамии, так что мои рекомендации весьма приблизительны. База мясо, рыба. Самый быстрый вариант взять 60-90 г копчёной красной рыбы или другого мяса для завтрака. Колбасы, индюшачьей, свиной и так далее, бекона или остатков вчерашней еды. В мясе, которое едят на завтрак, обычно меньше белков и больше жиров. так что оно вкуснее и с большей вероятностью поможет вам не проголодаться до обеда, а то и дольше. Вариации. Соедините красную рыбу с нарезанными помидорами, каперсами и парой ложек творога. Если вы не следите за весом, то намажьте хлеб из пророщенных зёрен или на закваске своим любимым творожным сыром, в идеале органическим или из молока коров на свободном выпасе, и положите сверху рыбу. Примечание доктора Кейт Большинство мясных блюд для завтрака очень хорошо сочетаются с небольшой порцией каши. Но если у вас есть привычка перекусывать между завтраком и обедом, помните, в каше много углеводов. И из-за этого ещё до обеда вы можете проголодаться, так что для вас это не идеальный вариант. База яйца. Великолепным блюдам из яиц посвящается целая поваренная книги. Можете есть их в любом виде: вкрутую, пашот, в виде яичницы-омлета и так далее. Помните, чем меньше вы готовите желток, тем он полезнее. Вариации: классический завтрак яйца с тушёным луком и зелёным перцем, с яичницей глазуньей на удивление хорошо идёт квашеная капуста. А если у вас всё в порядке с талией, можете даже добавить к этому ломтик тоста из хлеба на закваске или из пророщенных зёрен. База низкоуглеводный пудинг. Это отличный вариант для готовки заранее на неделю или в качестве лакомства. Найдите рецепт пудинга, в котором сахара мало или вообще нет. Один из моих любимых рецептов вы найдёте на моём сайте под названием Hot Pumpkin. Он делается из рикотты, яиц и измельчённого льняного семени. В вариации добавьте в рецепт Hot Pumpkin вместо льняного семени арахисовое масло или другие специи. Ещё сытный пудинг можно приготовить из сочетаний разных сыров, например, полутвёрдого и твёрдого грюйера или эменталя с пармезаном. К ним очень хорошо подходит тимьян. База тонкие блинчики. Если вы любите блины, то попробуйте делать их тонкими. Достаточно взять совсем немного муки, чтобы скрепить яйца, а если вы полностью растопите сливочное масло, то у вас получится просто потрясающе вкусная штука. Люк делает вкуснейшие блинчики, хотя берёт всего одну ложку муки на один блинчик. Если вы делаете блинчики не из пшеничной муки, то не забывайте, что она не такая клейкая, и её нужно взять побольше. Вариации в качестве начинки мы перепробовали самое разное: тушёные овощи или фрукты. Вместо сиропа попробуйте слегка подслащённые взбитые сливки или сметану. Обед Как и при работе с составлением завтрака, найдите сначала базу, которая вам понравится. Если у вас нет времени готовить, то первые пять вариантов вообще не требуют готовки. Как и в случае с завтраком, почитайте справочник по покупкам, чтобы найти самые здоровые версии этих ингредиентов. Например, я рекомендую мясную нарезку без нитратов, а если вы решите использовать покупной бульон, то сначала изучите этикетку, чтобы ни на роком не купить. восстановленный бульон он совсем не так полезен как настоящий обед 300-600 калорий 15-30 граммов белков до 30 граммов углеводов 20-40 граммов жиров база пикник на одну порцию орехи или семена 30-60 граммов сыр 30-60 г. Овощи: 1/4, одна чашка и или консервированные овощи 30-60 г. Сочетания и вариации. Попробуйте разные орехи и семена, как и для завтрака. Слушайте парфе из кисломолочных продуктов или намазывайте ореховые масла на сельдерей или половину яблока. Пробуйте разные сыры: чеддер, манчего, швейцарский, проволоне. пробовать разные овощи: свежую морковь, зелёный горошек, солёные огурцы, квашеную капусту, кимчи. База парфе из кисломолочных продуктов. На одну порцию, слушайте таблицу для завтрака. Сочетания и вариации. Слушайте таблицу для завтрака. Помните, что на обед можно съесть больше фруктов или углеводов, чем на завтрак. База морепродукты свежие. На одну порцию свежая рыба 90-180 г. необязательно спред соус слушайте далее сочетания и вариации пробуйте разные морепродукты маринованную сельдь салат поке сашими суши без риса креветки их можно купить готовыми база готовое мясо на одну порцию готовое вяленое мясо девяносто сто восемьдесят граммов завернутая в сырную нарезку один два кусочка необязательно спред соус Слушайте далее. Сочетания и вариации. Пробуйте разное мясо: копчёную индейку, жареную курицу, нарезанную ветчину, розбиф. Пробуйте разные сыры: чеддер или швейцарский для ветчины, проволоне или хаварти для жареной индейки или розбифа. Пробуйте разные способы готовки. Добавьте горчицу или 스프ред соус. Заворачивайте в салат или листовую капусту, погрейте в микроволновке, чтобы растопить сыр. база быстрый суп на одну порцию мясной бульон один-два стакана готовое вяленое мясо девяносто-сто двадцать граммов или яйца два-три бросить в горячий бульон сочетания и вариации пробуйте разные овощи капустные чипсы другие готовые например замороженный горошек или обезвоженные овощи пробуйте разные заменители гренок тыквенные семечки свиную шкурку Пробуйте разные сыры. Замените половину мяса или яиц вашим любимым сыром. База: морепродукты консервированное. На одну порцию: тунец, лосось, сардины, макрель, устрицы, сельдь 60-120 граммов, творог 60-90 граммов или майонез 2 столовые ложки. Не обязательно свежие консервированные овощи. Половину 1 чашка. Сочетания и вариации. Копчёные сардины неплохо сочетаются с квашеной капустой. Салат из тунца: добавьте нарезанную морковь, сельдерей, кинзу, каперсы. Салаты из лосося или макрели. Копчёные устрицы хорошо идут со свежей горчицей. База смузи. На одну порцию слушайте таблицу для завтрака. Добавьте свой любимый протеиновый порошок, который должен содержать менее 7 г углеводов на 20 г белковую порцию. Сочетания и вариации. Слушайте таблицу для завтрака. Пробуйте протеиновые порошки с разными вкусами. Протеиновые порошки не рекомендуются более 2 раз в неделю. База мясо на салате. На одну порцию варёное мясо 90-120 г, лежащее на овощах 3-4 чашки, салатная заправка 2 столовые ложки. В сочетание и вариации. Вместо заправки попробуйте половину авокадо и половину апельсина мелко нарезанных. Добавьте сыр, бекон или орехи и уменьшите количество заправки. База: 스프레드 соус. На одну порцию творожный сыр, взбитый с соевым соусом в пропорции 1 к 1, с хреном или и семенами кунжута. Майонез плюс кетчуп плюс приправа в пропорции 1 к 1 к 1. Сочетания и вариации: горчица-майонез, смесь горчицы и майонеза в пропорции 1 к 1, сметана и любой натуральный йогурт в пропорции 1 к 1 с зеленью, творожный сыр взбитый с молоком в пропорции 1 к 1 с зеленью. Давайте подробнее рассмотрим каждый из вариантов обеда. База пикник. Неважно, берёте вы с собой обед на работу или в школу или едите дома. Нет ни единой причины не поскрестить по шкафам и приготовить себе что-нибудь классное, а потом съесть прямо руками. Возьмите граммов тридцать, сто двадцать любимых орехов, сыра и или капустных чипсов. Вариации одной из моих любимых сочетаний: тридцать граммов сыра чеддер, пятнадцать граммов пророщенного миндаля, пятнадцать граммов пророщенных тыквенных семечек и тридцать граммов капустных чипсов. Но еще мне нравится швейцарский сыр. провалоны, кешью, макадамия и пророщенные семечки подсолнечника. Если вы держите в холодильнике сразу по 2-3 вида твёрдого сыра, разные орехи и семена и капустные чипсы, то обед-пикник это всегда вариант для вас. Примечание доктора Кейт. Можете хранить какую-нибудь любимую еду на работе, если холодильник достаточно большой, или брать её с собой с утра в контейнере. Хотите чего-нибудь попить? Возьмите комбучу. База кисломолочные продукты. Вариации: если хотите съесть на обед что-нибудь кисломолочного, то можете добавить до 30 граммов углеводов, то есть можно есть больше фруктов или даже здоровую без растительных масел гранолу. Примечание доктора Кейт: нет никаких причин не готовить что-нибудь из таблицы для завтрака на обед или из таблицы для обеда на завтрак. Это все совершенно произвольно. В традиционных обществах заморачивались над этим разве что аристократы. Единственное, что нужно помнить, если у вас проблемы с голодой или энергией, не ешьте на завтрак больше 10 г углеводов. База свежая рыба. Суши, уберите от часть или вообще весь рис, сашими, поке, маринованная селёдка, готовые креветки. Вариации: креветки с солью и лимонами, коктейльный соус или соус, спред. Слушайте рецепты. Примечание доктора Кейт. Поке это салат из сырой рыбы, обычно тунца, смешанный с солью и другими приправами. Сельдедка в винном или сметанном соусе это практически североевропейские суши. Она очень полезна, особенно если вам удастся найти бренд, где сахара содержится меньше, чем белков. Я особенно люблю добавлять к сельди в винном соусе дольки лука, сбрызнутые оливковым маслом. База: консервированная или маринованная рыба. Лосось, макрель, сардины, сельдь, тунец, двустворчатые моллюски, крабовое мясо, устрицы. Всё это можно купить в банках, обычно консервированное в воде, масле или соусах. Вариации. Копчёные сардины, Неплохи на вкус в сочетании с квашеной капустой, особенно вкусными они кажутся после физических упражнений. Любая рыба хороша в сочетании с творогом. Копчёные устрицы хороши с горчицей, и если вы не возражаете против маслянистой жижи на пальцах, небольшого ломтика швейцарского сыра. Откройте банку тунца и добавьте 2-3 столовые ложки майонеза. Если хотите чего-нибудь совсем уж крутого, Потом нарежьте туда половину моркови и половину сельдерея или добавьте каперсы. Примечание доктора Кейт. Консервированные морепродукты это не идеальный вариант, но тем не менее, они тоже источник высококачественного белка. Консервирование в оливковом масле или горчичном соусе, не содержащем растительных масел, помогает сохранить жиры омега-3. Это отличная еда для поездок и более приятная альтернатива протеиновым порошкам после тренировок. Одно из преимуществ рыбных консервов в том, что вы сможете съесть и кости, а это великолепный источник минеральных строительных материалов для ваших костей. Так что, если вас не пугает рыба в чешуе и с костями, в таком виде она полезнее. Чешуя также содержит немного гликозаминогликанов, тех же самых поддерживающих коллаген веществ, что содержатся в бульоне из косточек, а жир под кожей богатый источник кислот омега-3. База. Готовое мясо. Лучше всего брать готовое мясо без нитратов. Используйте от трети до половины упаковки на порцию и добавьте к этому 1-2 кусочка нарезанного сыра. Упаковки готового мяса хранятся до недели. Вариации: копчёная ветчина, копчёная индейка, жареная индейка и ростбиф хорошо сочетаются с нарезанным чеддером, проволона или швейцарским сыром. Можете подогреть сыр в духовке или микроволновке и сделать блюдо по-настоящему высококлассным, добавив спрейд-соус или обернув мясо вокруг солёного огурца. Если вы не сидите на диете с жёстким ограничением углеводов, то можете растопить сыр на 15-сантиметровой тортилье, 15 г углеводов, бросить на него 3-4 кусочка копчёной курицы или ветчины, добавить немного горчицы и положить сверху квашеную капусту. Такой вот разобранный корн-дог, одно из моих любимых блюд для воскресенья перед Супербоулом. База быстрый суп. Он невероятно сытный и простой. Если вы ещё и сами варите бульон, суп получится вкуснее, но можете купить и готовый куриный или говяжий бульон. Разогрейте 1-2 стакана в микроволновой печи или если работаете с сырыми ингредиентами, например, яйцами, на плите. Вариации: один-два яйца, половина один стакан гороха, тридцать-шестьдесят граммов сыра моцарелла. Если у вас нет настроения столько возиться, разогрейте бульон в микроволновке в течение одной-двух минут. В это время нарежьте шестьдесят-сто двадцать граммов вашего любимого готового мяса, сосисок или всего, что попадется под руку. Случайные сочетания могут показаться невероятно вкусными. Примечание доктора Кейт. Один из моих самых любимых и быстрых вариантов бросить в бульон 30 г пророщенных тыквенных семян и 30 г натёртого швейцарского сыра. Звучит очень странно, но при этом очень вкусно. База смузи. Пользуясь теми же принципами, что и для смузи на завтрак, приготовьте себе смузи на обед. Если у вас в рационе мало белка, то можете добавить протеиновый порошок Завтракать протеиновым порошком я обычно не рекомендую. Я, конечно, предпочитаю настоящую еду, а не протеиновые порошки по многим причинам, связанным с повреждением во время переработки и воздействием, по сути, заранее переваренных белков на организм. Но некоторые люди протеиновыми порошками просто клятся готовы. Выбирайте те, в которых не содержится искусственных ароматизаторов или подсластителей. вариации. В качестве источника белка, если вы не боитесь сальмонеллеза, а вы не должны его бояться, если покупаете яйца в надёжном источнике и тщательно следуете протоколу, можете сделать замечательный смузи из полутора-двух стаканов молока, капельки ванильного экстракта, небольшого банана и яичного желтка. В белках содержатся антинутриенты, так что я небольшая любительница сырых яичных белков. В качестве вариации попробуйте добавлять в этот или любой другой смузи экстракт лесных орехов или шоколада, апельсиновую цедру, корицу или другие пряности. База остатки вчерашней еды. Всё уже готово. Можете ей даже завтракать. Вчерашнюю еду можно есть всегда. База мясо на салате. Начнём с мяса. Можете пользоваться как готовым магазинным так и самостоятельно приготовленным дома мясом. Слушайте таблицу для ужина. Хорошие магазинные варианты копчёная форель или белая рыба, но можете взять буквально что угодно, на что положите глаз. Теперь салат. Возьмите одну-две чашки зелени, и если есть, ещё какие-нибудь овощи, например, нарезанную морковь, сельдерей или лук. В качестве заправки сбрызните салат оливковым маслом и или уксусом, или просто возьмите половину авокадо, и если ещё не превысили углеводный бюджет, половину апельсина. Не забудьте соль или даже соевый соус. И то, и другое отлично объединяет вкусы. Вариации. Вариантов буквально бесконечное множество. Берите разную зелень, заправки и топинги. Ужин. ужин потребует больше готовки, чем завтрак и обед. Так что первое, о чём вы должны задуматься, сможете ли реально применить все описанные методы готовки. Есть ли у вас сковородо-вок? Есть ли хорошая кастрюля для варки на медленном огне? Есть ли у вас печь-тостер? Умеете ли вы готовить на гриле? Следующее соображение выбор даже не столько мяса, сколько части туши, потому что она должна подходить под выбранный вами метод готовки. Стейк рибай, например, получается вкуснее всего на гриле или в печи-тостере, а не варёным на медленном огне или тушёным в воке. Рыба тоже в воке получается не очень хорошо, а вот креветки хорошо. Если вы знакомы со всеми этими методами готовки, то у вас будет намного более богатый выбор. Если же нет, ограничьтесь ингредиентами, которые сможете приготовить за то время, что готовы уделить готовке. Если вам все эти советы кажутся очевидными, хорошо. Тяжелее всего именно планировать, особенно тем моим пациентам, которые борются с лишним весом. Более того, исследования показывают, что ожирение может быть отчасти связано с нарушениями исполнительных функций. Так в медицине называются навыки планирования, и именно поэтому рекламщикам и производителям еды так легко удаётся вами манипулировать. Ужин 600 тысячу сто калорий 30-50 граммов белков 30-70 граммов углеводов 40-50 граммов жиров база вок на одну порцию белок 120-240 граммов овощи 2-4 чашки орехи 30-60 граммов масло две столовые ложки соус по вкусу сочетания и вариации мясо Курица, говядина, индейка, нарезанная тонкими кусочками или креветки. Мелко нарезанные овощи: лук, сельдерей, брокколи, морковь, бок-чой, сахарный горошек, болгарский перец. Масло: арахисовое, кунжутное, оливковое. Соус: соевый, рыбный, устричный, хойсин. База: запечённая, жареная. На одну порцию белок 120-240 г. Овощи 3-4 чашки, масло для поливания. Сочетания и вариации: мясо, птица, бефштекс, ростбиф, рыба. Крупно нарезанные или крахмалистые овощи: зелёная фасоль, нарезанная тыква, лук, болгарский перец, грибы. Пробуйте разные специи, зелень и смеси пряностей. База: варёная, томлёная. На одну порцию: суповое мясо 120-240 г, овощи для тушения 2-4 чашки, бульон куриный, говяжий или консервированные томаты 1-2 стакана. Сочетания и вариации. Спросите в мясном отделе, какое мясо хорошо для супа. Овощи для тушения обычно нужны твёрдые: морковь, пастернак, листовая капуста, спаржа, стручковая фасоль, лук. Приправы для тушения: лавровый лист, розмарин, тимьян, шалфей. База: мясной фарш. На одну порцию мясной фарш 120-240 г, смеси прянности и по вкусу, салат или овощи на пару. Сочетания и вариации: мясо говядина, индейка, колбаски. Скатайте фарш в котлеты, фрикадельки, мясной рулет или просто потушите в сковороде с помидорами и овощами, чтобы получить итальянский мясной соус или бестроганов. База блюда из яиц. Яйца два-четыре, не обязательно. До ста двадцати граммов мяса. Сыр не обязательно, тридцать граммов. Крахмал на ужин не обязательно. Салат, сальса или овощи на пару. Сочетания и вариации. Если вы делаете яичные блюда с мясом, колбасой, ветчиной, говяжьим фаршем, используйте только 2 яйца. Сделайте из всех смешанных ингредиентов фритату или омлет. Положите на кукурузную тортилью яичницу из одного яйца, колбасу, сальсу и сыр. База: кассероль. На одну порцию белок 120-240 г, овощи 2-4 чашки, смеси приправностей не обязательно. Бульон 1-2 стакана, сыр для посыпки. Сочетания и вариации. Обжарьте фарш, колбаски и или овощи на сковороде, чтобы улучшить вкус. Поставьте кастрюлю с бульоном на огонь. База. Мясо на салате. На одну порцию белок 120-240 г. Большой салат. Сочетания и вариации. Готовое мясо, рыба. Птица, красная рыба, говядина. Положите на салат предварительно нарезов при необходимости. Приправьте тремя ингредиентами из следующего списка: заправка 2 столовые ложки, авокадо половина, тёртый мягкий сыр 45 г, смесь орехов 30 г, тёртый бекон 15 г, оливки или каперсы 30 г. База: салат На одну порцию правило четыре на четыре. Заправка две столовые ложки. Сочетания и вариации: четыре чашки овощей, две-три чашки салата латука, одна-две чашки других овощей. Четыре цвета овощей, например, салатная зелень, морковь, красный перец, сельдерей. База. Заправка. На одну порцию масло, уксус три к одному. масло, уксус, соевый соус 4 к 1 к 1. Сочетания и вариации. Оливковое масло плюс бальзамический уксус и плюс измельчённый чеснок, не обязательно. Арахисовое масло плюс кунжутное масло плюс уксус плюс соевый соус плюс измельчённый имбирь, не обязательно. Овощи на пару. На одну порцию овощи 2-4 чашки. Сливочное масло, соус. 1-2 столовые ложки. Сочетания и вариации чесночное масло. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте измельчённый чеснок, перемешивайте, пока не даст запах. Сырный соус. Другие соусы: айоли, голландез и так далее. База. Крахмал на ужин. На одну порцию 1-2 из перечисленного в вариациях сочетания и вариации 15-сантиметровая кукурузная тортилья без растительного масла, один ломтик хлеба на закваске или из пророщенных зерен, пол стакана фасоли, если возможно пророщенной, одна четверть стакана дикого риса. Давайте подробнее рассмотрим каждый из вариантов ужина. База: мясо, рыба и или овощи, приготовленные на воке. Порежьте все на кусочки не больше одного сантиметра. В горячем воке обжарьте мясо на масле, уберите мясо, подлейте масла, положите овощи, положите обратно мясо, затем добавьте соусы по вкусу. Практически с любым блюдом на воке хорошо пойдут следующие овощи: лук, морковь, сельдерей, зеленые и разноцветные перцы, водяной орех, ростки бамбука, молодой горох. Вариации. Несколько вкусных сочетаний: говядина с брокколи, креветки с имбирём и кокосом, курица, арахис и красный болгарский перец. Попробуйте также поэкспериментировать с сочетаниями соевого, рыбного или устричного соусов с тайской зелёной и красной пастой чили. Примечание доктора Кейт. Чтобы добиться наилучшего вкуса при готовке на воке, слегка обжарьте мясо, уберите его со сковороды, Затем обжарьте овощи, сначала самые жёсткие, а потом на несколько секунд снова добавьте мясо, чтобы закончить готовку. Если у вас курица со шкуркой, то обжарьте сначала шкурку. База. Салат на ужин. 120-180 г нежного, легко режущегося мяса или, если мясо жёсткое, нарежьте его заранее на большом салате. Вариации. Представьте себе салат "Коп" или "Цезарь" или приготовьте что-нибудь тематическое, например, средиземноморское: курица или баранина с маслинами, сыром фета, вялеными помидорами и кедровыми орешками, или азиатское: курица или свинина с побегами бамбука, сердцевиной пальмы, нутом и соевым соусом. Советы по приготовлению салата. Готовьте салат как минимум из четырёх разных видов овощей, если получится. Если вы любите похрустеть, то вместо сухариков возьмите орехи или даже свиную шкурку. Попробуйте разные ингредиенты: вяленые помидоры, каперсы, оливки, пеперанчина, ростки зелени. Мы часто готовим салат из сельдерея, моркови, семечек подсолнечника и оливок. Ещё одно популярное сочетание сердцевина пальмы, нут, красный болгарский перец и тонко нарезанный лук-шалот на листьях салата под азиатской салатной заправкой. Всегда ешьте из очень большой тарелки, чтобы легче было пробовать разные сочетания вкуса и при этом ничего не выбросить. Мы едим салат из больших металлических мисок, в которых обычно что-то подают. Салатные заправки. Один из самых простых способов добавить разнообразия в салаты заправлять их разными маслами или соусами. Советую вам держать два-три разных вида уксуса, например, бальзамический, яблочный и ароматизированный, и несколько разных масел: мы готовим на оливковом, арахисовом и кунжутном. Вместо того, чтобы готовить салатную заправку, можно просто плеснуть в салат масло и уксуса. Масло должно быть примерно втрое больше, чем уксуса. Если хотите заправку в азиатском стиле, то соедините арахисовое и кунжутное масла, примерно половину обычного объёма уксуса и немного соевого соуса, столько же, сколько уксуса. Если хотите что-нибудь ещё более пафосное, добавьте в азиатский соус измельчённый имбирь или если ваша заправка из оливкового масла и уксуса, добавьте измельчённый уксус. И не забудьте посолить салат по вкусу. База: запечённое или жареное мясо, рыба и или овощи. Главная идея состоит в том, чтобы съесть одновременно овощи и белок. Если вы готовите для двоих, то, наверное, сможете уместить всё даже в печь-тостер. При возможности используйте жир и или кожу с мяса для вкуса и влажности. Например, вместо куриного филе без кожи и кости возьмите окорочка или крылышки. Овощи, возможно, нужно будет поставить на огонь минут за 20 до мяса, в зависимости от того, насколько они плотные и какое у вас мясо. Попробуйте посыпать овощи смесью специй до или во время жарки. В зависимости от температуры специи могут даже сгореть. В вариации, если вы держите про запас много смесей специй, то на одной и той же белковой основе можно приготовить много разных блюд. Например, сегодня рёбрышки барбекю, а завтра рёбрышки по креольски. Сегодня окуне на ножке по-мексикански, завтра по-индийски. База варёное или томлёное мясо, рыба и или овощи. Если у вас есть медленноварка, вы можете просто сложить всё туда и забыть. Если есть чугунок, то можете в нём для начала обжарить мясо, прежде чем уменьшать температуру. Так или иначе, этот метод готовки хорош для жёсткой говядины, баранины и курицы. Овощи, которые могут пережить долгую готовку, например, морковь и другие корнеплоды, обычно содержат много углеводов. Так что если вам столько углеводов не нужно, в последние 30-60 минут готовки добавьте к блюду овощи по )нежнее. Вариации. Мне очень нравятся низкоуглеводные рецепты для медленноварки от Dana Carpend. Примечание доктора Кейт. Пророщенная фасоль отличная добавка для многих низкоуглеводных супов и томлёных блюд. Поваренная книги с низкоуглеводными блюдами это хорошее начало, потому что эти блюда обычно не бывают очень крахмалистыми или слишком сладкими. А потом вы сможете постепенно добавлять собственные здоровые углеводы, ту же пророщенную фасоль, дикий рис или корнеплоды. База Яйца, рыба и овощи на пару. Правильная готовка на пару один из самых полезных для здоровья методов приготовления пищи. Наши любимые овощи для готовки на пару: брюссельская капуста, спаржа, листовая капуста, брокколи, стручки фасоли и цветная капуста. Вариации. Ключ к тому, чтобы овощи на пару стали вкусными соус. Наш любимый соус к овощам чесночное масло с солью. Бешамель и голландез тоже отлично подходят ко многим блюдам из рыбы и овощей, как и сырный соус. Примечание доктора Кейт. Готовка на пару самый простой способ заставить ваши овощи проявить свои лучшие качества. Единственная сложность правильно подобрать время готовки. Если вы можете проткнуть овощи вилкой насквозь, они готовы. Но главный секрет вкуса овощей на пару чесночное масло. На двоих у нас уходит примерно четыре столовые ложки сливочного масла и два зубчика чеснока на две порции, по две-три чашки овощей на пару. Поскольку жир очень плотно наполнен калориями, важно дать себе время насытиться. База мясной фарш. Наиболее эффективно с точки отношения цена-качество, конечно, мясо коров со свободного выпаса, но любой фарш куриной, индюшиной, свиной. подойдёт для быстрого и вкусного обеда. Вариации. Любое блюдо от тушёного гуляша и бургеров до фрикадельки и мясного рулета можно сделать разнообразнее с помощью смеси пряностей. А в гуляш и мясной рулет ещё и очень просто добавить овощи. Один из моих любимых рулетов соединить грибы, жаренные в сливочном масле, и говяжий фарш в пропорции 1 к 1. Ещё с говяжьим фаршем хорошо сочетаются свиные колбаски. Примечание доктора Кейт. Один из наших любимых способов применения говяжьего фарша домашний соус болоньезе без макарон на говяжьем бульоне. Люк готовит свой соус из высококачественного говяжьего фарша, свиных колбасок, лука, зелёного перца, мелко нарезанных консервированных томатов, грибов, кабачков, если сейчас сезон, чеснока и итальянских трав. База яйца. Яйца подходят практически к любому мясу, овощам или сыру. Можете даже объединить все эти ингредиенты в одно блюдо. Вариации. Кроме обычных омлетов и яичниц, можете попробовать приготовить киш, фритату или суфле. В них также можно добавить немало овощей, получив практически универсальное блюдо. Примечание доктора Кейт. Одно из наших любимых и очень простых блюд большой разноцветный салат с яичницей и глазуньей, три яйца на порцию, на 15-сантиметровой кукурузной тортилье и 30 г растопленного сыра чеддер. База касероль. Можете готовить касероли по прежним рецептам, но уменьшите, по крайней мере, наполовину, а лучше больше долю крахмалистых ингредиентов: макарон, картофеля и так далее. И добавьте больше белков или овощей. Например, если любите макароны с сыром, то сделайте из них тетрацине. Разрежьте лапшу напополам, добавьте немного тунца и мелко нарезанные овощи: красный перец, сельдерей, лук. Вариации: классические виды касеролей тетрацине и лазанья. Уложив ингредиенты слоями, вы сделаете блюдо красивее, да и вкусы очень неплохо объединяются. Чтобы сделать их питательнее, просто, как в примере выше, добавьте меньше макарон и больше овощей и других ингредиентов. Примечание доктора Кейт: чтобы кассероли стали вкуснее, попробуйте предварительно обжарить источник белка и или потушить овощи на плите. Если, конечно, у вас есть время. Ключ к успеху для любой кассероли нарезать овощи достаточно мелко, чтобы они были готовы одновременно с мясом. Можете перемешать всё вместе с помощью томатного соуса, бульона или очень мягкого сыра, например, рикотты. Если хотите что-нибудь более изысканное, то возьмите бешамель, с которым обычно делают лазанью, или любой сливочный соус. Детоксикация кухни. Если вы ещё так не сделали, то пришло время хорошенько перебрать всё, что у вас лежит на кухне, и выбросить всё, что содержит растительное масло, как один из первых в шести пунктов списка ингредиентов. Давайте, вам даже понравится. Избавьтесь от всего того мусора, что портит вам здоровье. Единственным исключением может стать майонез, по крайней мере, пока вы не научитесь готовить его сами. Единственный американский бренд, в котором не используются токсичные масла Primal Kitchens. Теперь, когда на кухне стало свободнее, пора идти в магазин. А как же десерты? Некоторые люди очень легко катятся под откос, так что если вам нужно бороться с инстинктом сладкоежки, лучше всего вообще не есть десерты первые месяцы в 6. После того, как вас перестанет тянуть к сладкому, вы сможете лучше контролировать размеры порций, так что небольшой кусочек горького шоколада или рюмочка десертного вина станет хорошим способом завершить вечер. Если вы всё равно чувствуете голод, то вместо того, чтобы положить себе ещё порцию еды, Попробуйте выпить большой стакан воды, а потом найдите повод наклониться. Например, достаньте тарелки из раковины, подметите пол или снимите обувь. Наклон вперёд активирует рецепторы растяжения, и вялый желудок всё-таки берётся за работу и посылает в мозг запоздалый сигнал: я сыт. Планируем на неделю, запасаемся основными продуктами и подбираем свежее. Я составила список основных продуктов, из которых вы можете выбрать понравившиеся. После того, как у вас выработается новый график готовки и вы поймёте, из чего готовите чаще всего, просто перед каждым походом в магазин проверяйте запасы этих продуктов, как проверяете наличие других хозяйственных товаров, вроде мыла или губок. В отличие от основных продуктов, которые хранятся долго, так что их можно держать под рукой все одновременно, свежие продукты неделю не продержишь. Вот почему хорошей идеей будет, по крайней мере, изначально, составить список всех блюд, которые вы планируете приготовить на неделе. Рано или поздно вы станете настоящим экспертом и начнёте менять планы в зависимости от того, какое свежее мясо и овощи найдёте на рынке, но поначалу это вряд ли будет возможно. Настоятельно рекомендую вам ходить за покупками один-два раза в неделю, причём не обязательно в один и тот же магазин. Если вы будете покупать продукты реже, то у вас в меню будет недостаточно свежей еды, а если чаще, то это скорее всего означает, что вы неэффективно планируете наперёд и можете потерять ценное время. А теперь давайте подсчитаем, сколько всего нужно купить, чтобы запастись продуктами на неделю. Это может показаться довольно простым упражнением, но если вы никогда так не делали, то лучше будет, чтобы в первый раз вам кто-нибудь помог. Планируем завтраки на неделю. Выберите 1-2 базовых ингредиента на неделю. Давайте предположим, что вам понравились варианты с кисломолочными продуктами и яйцами. И в будни вы будете есть йогурт, а на выходных яйца. Поскольку и то, и другое скоропортящиеся продукты, вам придётся покупать их ровно столько, сколько собираетесь съесть. Чтобы определить, сколько чего вам придётся купить, сначала посмотрите, сколько человек будет питаться вместе с вами, а потом подсчитайте, ориентируясь на размеры порций. В данном случае каждая порция состоит из сто восемьдесят граммов молочных продуктов или двух-трех яиц. Так что если у вас в семье, скажем, четверо взрослых едоков, то начните с сто восемьдесят умножить на пять умножить на четыре равно три тысячи шестьсот граммов йогурта. И три умножить на два умножить на четыре равно двадцать четыре яйца. Если вы так собираетесь есть одни, то вам вполне хватит килограмма йогурта и десятка яиц, причем немного останется даже на следующую неделю. Потом решите, какие вариации вы хотите попробовать. Давайте сначала рассмотрим йогуртовое парфэ. Орехи и семена можно покупать либо на вес, либо упаковками, в зависимости от того, какой у вас бюджет. Но так или иначе их нужно держать в свежем состоянии. Большинство людей покупают по 200-500 г, 5-6 разных видов орехов. Мы чаще всего берём фисташки, бразильские орехи, миндаль, грецкие орехи, кешью, кунжут и тыквенные семечки. Если вы хотите добавить к йогуртовому парфе свежих фруктов, то покупайте их не слишком много, потому что есть с йогуртом их нужно буквально по чуть-чуть. Сухофрукты с другой стороны лежат намного дольше, но при этом содержат много сахара. Теперь перейдём к яйцам на выходные. Для этого примера представим, что все едят одно и то же блюдо, и вы готовите простой омлет с сыром чеддер, тушёными грибами и зелёным перцем. Даже полкило сыра для такого блюда очень много, но сыр не портится около месяца. Так что если у вас в семье много любителей, вы найдёте, что с ним делать. Если у вас останутся лишние покупные грибы, тоже не беда, потому что остатки можно добавить, например, в салат. Одного-двух болгарских перцев будет вполне достаточно, но если останутся лишние, их тоже можно добавить в салат. Не забывайте и о кулинарном жире. Чаще всего мы жарим яйца на сливочном масле или жире от бекона. Итак, давайте пройдёмся по списку покупок. Йогурт натуральный, четыре литра. Яйца два десятка. Сыр чеддер один килограмм. Миндаль двести пятьдесят граммов. Грецкие орехи двести пятьдесят граммов. Пророщенные тыквенные семечки триста пятьдесят граммов можно заказать онлайн. Бразильские орехи сто восемьдесят граммов. Сливочное масло пятьсот граммов, лучше из молока коров на свободном выпасе. Сушеные ягоды годжи шестьдесят граммов. планируем обеды на неделю. Как и для завтрака, сначала посмотрите, сколько человек будут следовать плану, а потом рассчитайте покупки в зависимости от размера порций. В целях упражнения предположим, что закупаемся на семью из 4 человек. Предположим, что 3 дня в неделю вы будете есть мясные нарезки, всего 12 порций по 90-120 г, итого приблизительно 1100-1500 г. купите 5 упаковок по 300 г, и вам вполне хватит. Мясные нарезки хранятся около недели, так что их нужно обязательно съесть. Перейдём к сыру. В большинстве готовых сырных нарезок 8 ломтиков общим весом около 50 г. Купите 3 упаковки, и каждому достанется по 2 ломтика на порцию. Если обед без углеводов кажется не очень вкусным, И вы хотите добавить немного фруктов, моркови, солёный огурец или крекеров, чтобы детям больше понравилось, добавьте. Главное, чтобы крекеры были без растительного масла. Теперь предположим, что в оставшиеся 4 дня в неделю вы будете готовить быстрый суп. Всего 16 порций. В одной порции должно быть 60-120 г мяса. Так что на неделю нужно будет купить от полкило до килограмма, и можно добавить мясную нарезку, которую не доели. Неплохо подойдут даже сосиски для хот-догов или куриные стрипсы, которые можно купить готовыми и замороженными, или колбаски для жарки. Кроме мяса, в супе должно быть около 50 г сыра, швейцарского или чеддера, горстка капустных чипсов, а ещё ваша семья любит острые ощущения, так что вместо гренок добавь в суп 50 г пророщенных тыквенных семечек. В общем, вам понадобится по 250 г обоих видов сыра. 4-5 пакетиков капустных чипсов и полкило тыквенных семечек. Можете разогреть суп в микроволновке, если она у вас есть. Если нет или вы хотите есть суп горячим, то разогревайте бульон с мясом дома и перелейте его в термос. В этом случае обязательно возьмите с собой тарелку, чтобы добавить посыпку: семечки, чипсы и маленькие прямоугольнички нарезанного сыра. В последнюю очередь Хрустящие ингредиенты должны хрустеть, а сыр не должен превратиться в размазню. Бульон либо готовьте дома, либо используйте покупной. Берите, например, Pacific Organic. Другие рекомендуемые бренды ищите в интернете, которые продаются литровыми упаковками. На одну порцию уйдёт 250 мл, так что на неделю вам хватит 4 упаковок. Поскольку домашний бульон может храниться в морозилке месяцами, как и некоторые упаковки покупного бульона в холодильнике, у вас всегда должно быть немного бульона под рукой, чтобы в будущем, если вам захочется быстрого супа, нужно было только купить ингредиенты, которые вы туда бросите. Итак, список покупок для обеда. Упаковки с куриным бульоном не менее четырёх литровых упаковок. Сосиски для хот-догов, желательно из стопроцентной говядины на свободном выпасе, 0,5 кг. Куриные стрипсы, лучше органические. Слушайте, рекомендованные бренды в разделе Ресурсы в конце книги. Швейцарский сыр, 0,5 кг. Капустные чипсы. 5 70-граммовых упаковок. Мясная нарезка, говядина. 2 250 г упаковки. Мясная нарезка курица, 2 250 г упаковки. Сырная нарезка проволоне, 3 250 г упаковки. Крекеры Галеты без растительного масла, 1 упаковка. Морковь 2 кг. Солёные огурцы, 1 литровая банка. Планируем ужины на неделю. мясо. В данном случае под этим термином я имею в виду любую плоть животных, рыбу и морепродукты, птицу, свинину, говядину, баранину и так далее. Часто бывает самое дорогое из всех пищевых покупок, особенно если оно высококачественное. Так что если вам удастся закупиться со скидкой, это хорошо. К счастью, шаблонов для ужина достаточно много, и вы можете пользоваться самыми разными источниками белка, так что можете ходить по магазину сколько угодно, если точно знаете, сколько и чего вам нужно на неделю. Все дело именно в объемах. На одну порцию вам нужно 120-240 граммов мяса, так что если у вас в семье четыре человека, то на неделю вам понадобится от трех с половиной до семи килограммов. Примерно так же рассчитывайте и овощи. Мы с Люком обычно 4 дня в неделю готовим очень большие салаты, а в остальные дни овощи на пару. Если в главном блюде тоже много овощей, то мы либо делаем салаты поменьше, либо не делаем их вообще. Давайте предположим, что 2 дня в неделю вы собираетесь сделать салат и яичницу с колбасой под сальсой на кукурузной тортилье. 4 яйца умножить на 4 человека умножить на 2 дня Получается двадцать четыре яйца. Один день жареная акарачка индейки с тушенными овощами, два дня курицу с овощами на воке и еще два дня овощи на пару под мясным соусом. Ваш список покупок таким образом должен включать в себя кешью для воко сто восемьдесят граммов, соевый соус для воко одна большая бутылка, арахисовое масло для воко одна большая бутылка. Кунжутное масло для вока одна бутылка, кукурузные тортильи две упаковки по 0,5 кг, устричный соус для вока одна бутылка, зелень и пряности для жарки по вкусу, салатная зелень две упаковки по 0,5 кг, морковь для салатов и жарки, уже есть в списке для обедов, сельдерей для вока, мясного соуса и салатов, один пучок. Лук для вока, мясного соуса, сальсы и салатов. Один большой пакет. Лук хранится долго. Зелёный лук для сальсы один пучок. Кинза для сальсы один пучок. Чеснок для сальсы, мясного соуса и вока один пакет. Чеснок хранится долго. Сыр чеддер для яичницы с колбасой уже есть в списке для завтраков. Консервированные томаты для сальсы и мясного соуса. 8 трёхсот граммовых банок, они хорошо хранятся. Стручковая фасоль для жарки 1 кг, брокколи для готовки на пару 1 кг, зелёные болгарские перцы для вока 4 штуки, красные болгарские перцы для вока и салата 2 штуки, замороженный горошек для готовки на пару 1 кг, тыква для жарки 0,5 кг. Сливочное масло для смазывания индейки и овощей на пару уже есть в списке для завтраков. Оливковое масло для салатных заправок и мясного соуса одна большая бутылка. Бальзамический уксус для салатных заправок одна большая бутылка. Грибы для мясного соуса и салатов 1 кг. Яйца 3 десятка в дополнение к тем, что для завтрака. свинные колбаски полкилограмма, говяжий фарш два килограмма, а курочка индейки одного хватает на две порции две штуки, целая курица две штуки. Пора в магазин. Для этого понадобится определенная практика и время, чтобы познакомиться с новыми магазинами, мясными лавками, рынками. И другими поставщиками реальной еды в вашем районе, которые ещё и будут достаточно удобными, чтобы не приходилось всю жизнь переворачивать с ног на голову. Особенно много придётся побегать, чтобы выяснить, где можно купить качественные животные продукты, например, молоко от коров со свободного выпаса. Впрочем, я за вас болею и точно уверена, что у вас всё получится. В руководстве по покупкам вы найдёте советы, как купить наиболее полезные версии всех этих ингредиентов. Например, я порекомендую вам определённые бренды йогурта и расскажу, как избежать токсичных масел, покупая орехи и семена. Скорее всего, вам придётся покупать что-то в магазинах, где вы ещё никогда не бывали. Это может стать стрессом, но считайте такие покупки новым приключением. Когда вы впервые пойдёте в новый магазин, то скорее всего, купите там немало основных продуктов, а ещё вам придётся внимательно читать кучу этикеток, так что выделите на покупки побольше времени. Кое-что придётся покупать через интернет, особенно если вы живёте не в большом городе. Через интернет можно заказать пророщенные орехи и семена, качественные масла и уксус, морепродукты, капустные чипсы, зелень и специи, кефирные грибки и даже ферментированные овощи. Если вы ходите за покупками всего раз в неделю, то под конец недели мясо лучше замораживать или, по крайней мере, готовить блюда из наиболее скоропортящегося мяса в начале недели. Правила поиска качественной еды. Первое натуральное. Если что-то, в принципе, невозможно было приготовить лет 200 назад, не покупайте это. Второе разнообразное. Если все единицы товара куры, яйца, помидоры и так далее одинакового размера и формы, это плохой знак. Третье вкусное. Если у какого-то продукта слишком слабый собственный вкус и его приходится дополнять глутаматом натрия, гидролизованными белками или сахаром, больше его не покупайте. Четвёртое сезонное. Старайтесь не злоупотреблять замороженной и консервированной едой. Пятое местное, на упаковках должна быть указана страна-производитель. Следуйте вашему плану. Если я правильно выполнила свою часть работы, остальное будет уже совсем просто. Приятного аппетита. Витаминные добавки. Вы, возможно, удивитесь, зачем вам витаминные добавки, если вы и так следуете сбалансированной традиционной диете. Тому есть две причины. Первое. Большинство из нас не получает таких же физических нагрузок, как наши предки, так что едим мы меньше и редко получаем полный комплект всех необходимых витаминов и минералов из пищи. Второе. Почвы во многих регионах бедны минералами. Не забывайте, растениям нужны минералы из почвы, чтобы делать витамины. Так что получается, что современная еда сравнительно более бедный источник не только недостающих минералов, но и всех питательных веществ, которые растение могло бы произвести, получая более оптимальное питание. С другой стороны, я не рекомендую никаких добавок, кроме витаминных и минеральных, например, лецитин, креатин или многие тысячи других продающихся на рынке, без конкретной причины и тщательного анализа вашей нынешней диеты. Вот что я рекомендую всем. Витамин D 2000-4000 МЕ рекомендую 4000 международных единиц в день. Если только вы не проводите много времени на солнце, тогда достаточно и 2000. Оксид магния 250 мг, глюконат цинка 15 мг. Кстати, недостаток цинка негативно влияет на аппетит. Так что если у вас дети привередливы в еде, возможно, помогут препараты цинка. Стандартный витаминный комплекс со стопроцентной рекомендованной дневной дозой витаминов. В США единственная марка витаминов в широкой продаже, удовлетворяющая этому критерию Mason One a Day. Магний и цинк есть во многих витаминных комплексах, и вам могут даже сказать, что вам нужна другая, более биодоступная форма этих минералов. Но я выбрала именно такие добавки, потому что у них максимальное отношение биодоступности к объёму. Например, между наиболее и наименее биодоступными препаратами магния разница около десяти процентов, но самые биодоступные формы в пять, а то и более раз больше. Из-за огромных размеров их тяжело глотать. Некоторые препараты даже не помещаются целиком в одну капсулу, так что приходится принимать их по несколько в день. Как по мне, проблем от этого больше, чем пользы. Людям, которые не едят красное мясо и печень, я рекомендую. Препараты из высушенной печени. Людям, которые не едят молочных продуктов, рыбу с костями или мясной бульон на косточке, я рекомендую цитрат кальция двухсот пятидесяти миллиграммовые таблетки дважды в день с приемами пищи. Каралловый кальций не рекомендую, его производство экологически неустойчиво. Если вы не можете получить молочный жир от коров на свободном выпасе сыр, сливочное масло, сливки, то также рекомендую витамин К2 полтора миллиграмма в день. Если вы не сможете найти такую маленькую дозу, найдите наименьшую и рассчитайте, сколько раз в неделю нужно принимать препарат, чтобы получить так же ежедневную дозу. Этот витамин жирорастворимый, а организм умеет хранить жирорастворимые витамины эффективнее, чем водорастворимые. Жирные кислоты омега-3. Я предпочитаю получать кислоты омега-3 из свежих молотых семян льна. Можете развести 1-2 столовые ложки в горячей воде и пить их как чай, бросить себе в йогурт или в любую другую еду, с которой они будут вкусными. Если вы будете съедать хотя бы половину Одну столовую ложку в день с едой, то получите четыре тысячи восемь тысяч миллиграммов омега три в неделю, а этого вполне достаточно. Не рекомендую вам капсулы с рыбьим жиром, если только они не очень свежие. Вегетарианцам я рекомендую железа триста двадцать пять миллиграммов принимать через день. Веганам, вегетарианцам и людям, не употребляющим молочные продукты, я также рекомендую йод из водорослей дульсе тридцать граммов в неделю. Еженедельный планировщик покупок. Покупайте только те продукты, которые кто-нибудь точно съест. Не покупайте ничего, что не нравится вообще никому. Скоропортящиеся овощи. Съесть в течение 7 дней. Выберите 4-6 из списка ниже, чем выше продукт в списке, тем быстрее он портится. Качанный салат 250-500 г. 500 г хватит на 4-6 порций. Салат ромен 2-3 кочина. Из одного кочина получится два огромных салата. Свежая зелень 1-2 из следующего списка: базилик, зелёный лук, кинза, петрушка, эстрагон. Ботва свёклы или редиса. Одного пучка хватает на две порции. Шпинат 250-500 г в варёном виде из 500 г получится две порции в виде салата, 4-6 порций. Авокадо, помидоры, болгарские перцы 1-2, красный, жёлтый или зелёный. Спаржа, одного пучка хватает на 2-3 порции. Зелёная фасоль, полкилограмма хватает на 2-3 порции. Листовая капуста, одного кочана хватает на две больших порции. Брокколи, одного пучка хватает на 2-3 порции. Грибы, один килограмм для тушения и или мясных соусов, редис, одного пучка хватает на четыре салата, кабачки, тыква. Скапортиющееся мясо покупайте полтора-два килограмма в неделю на человека. Выберите два-три из списка ниже. Если мясо на косточке, то масса должна быть вдвое больше. Курица: грудки, стрипсы без панировки, крылышки, а курочка, голенья целиком. печень, фарш. Свинина: вырезка, отбивные, рёбрышки, колбаски, бекон, фарш. Говядина: стейки, фарш, шея, рёбрышки, хвост, печень. Индейка: грудки, окорочка, голени, фарш, колбаски, целая с потрохами. Баранина: отбивные, рёбрышки, фарш, печень, почки. Мясо безоно: фарш. Рыба: красная рыба, треска, тилапия, тунец, корефена, сельдь. Морепродукты: креветки, устрицы, морские гребешки, амары, крабы. Яйца 6 штук на человека. Хранение и время использования свежего мяса. Заморозьте половину купленного. Если, например, вы закупаетесь раз в неделю по субботам, разморозьте вторую половину во вторник, третий день семидневного цикла. Рыбные консервы. Маринованная сельдь, копчёная форель или другая красная рыба. молочные продукты, чем выше продукт в списке, тем быстрее он портится. Молоко, половина или литр на человека для кофе, чая или смузи. Пахта, немного для салатных заправок. Молочные жиры: сливки, творожный сыр, сметана. Творог, два-четыре процента жирности, 250-500 граммов на человека. Йогурт, один литр натурального или греческого без ароматизаторов. Твердый сыр Ноль целых пять десятых полтора килограмма ваших любимых сыров чеддер, колбия, грюйер, манчego, монтерейджек, моцарелла, мюнстер, проволоны швейцарские. Примечание: пармезан и романа могут лежать месяцами. Овощи и овощные консервы хранятся четыре-шесть недель. Свекла, капуста белокочанная, краснокочанная, морковь, сельдерей, чеснок, корень имбиря, хикама. кимчхи, лук, солёные огурцы, лук-шалот, квашеная капуста, корень куркумы, репа. Хранятся несколько месяцев. Артишоки, каперсы, замороженная зелёная фасоль, замороженная лимская фасоль, замороженный шпинат, джердельера, хрен, капустные чипсы, оливки и маслины, салаты смеси бобовых в стеклянной банке, пиперанчина, жареный красный перец, сальса, зелёная красная, вяленые томаты. Основные продукты с долгим сроком хранения всегда должны быть под рукой. Не покупайте то, чего не едите, и покупайте больше того, что едите часто. Жиры и масла: сливочное или топлёное масло можно замораживать, арахисовое масло, кокосовое масло и крем, кунжутное масло, оливковое масло, масло авокадо. Белковые продукты: консервированная красная рыба лучше всего с костями. Консервированный тунец в воде или оливковом масле, куриный и или говяжий бульон, сардины в оливковом масле лучше всего с костями, избегайте консервов с растительным маслом, устрицы в оливковом масле, консервированная курица, тофу, лучше всего ферментированный, консервированный тунец, анчоусы, консервированная макрель, копчёная сельдь, вяленая говядина, орехи, семена бобовые. Орехи: 200-500 г ваших любимых из следующего списка: миндаль, бразильский орех, кешью, макадамия, пекан, грецкие орехи. Храните их в холодильнике, чтобы дольше сохраняли вкус. Пророщенные или сырые орехи лучше, чем жареные. Избегайте орехов в растительном масле. Орехи, жаренные в арахисовом или кокосовом масле, можно есть. Семена: 50-500 г подсолнечные, тыквенные, кунжутные, чиа, маковые, пророщенные или сырые лучше, чем жареные. Избегайте семян, жаренных в растительном масле. Пророщенные семена подсолнечника и тыквы продаются, например, под маркой Go Raw или Living Intentions. Консервированные или сушёные бобы или фасоль, сушёная лучше, потому что их можно прорастить. Уксус и соусы заправки Бальзамический или ароматизированный уксус, вишня, красное вино, различные добавки. Белый уксус, яблочный, рисовый, соевый соус, натуральный, например, марки Kikkoman или Yamasa, табаско или острые соусы чили, вустерский соус, кетчуп, меньше всего сахара содержится в Trader Joe's, горчица жёлтая, коричневая и или дижонская. Майонез. Сушёные травы и специи. Смесь пряностей: базилик, корица, хлопья чили, кориандр, кумин, сушёная апельсиновая цедра, мускатный орех, орегано, паприка, петрушка, перец, розмарин, соль, тимьян. Готовые смеси для барбекю. Соус Ранч, креольский соус, порошки чили, карри, итальянская, мексиканская. Крахмалистые основные продукты. Хлеб из пророщенных зёрен или ржаной, держите хлеб в холодильнике или морозилке. Кукурузные тортильи, 15-сантиметровые, храните в холодильнике или морозилке. Картофель, белый или сладкий. Крекеры, например, галеты или льняные крекеры. Избегайте печенья с гидрогенизированным или растительным маслом. Экзотика. Водоросли. Дульса Авокадо, пасты, мисо, устричная паста, тайские пасты из чили, красная, зелёная, соусы рыбные, устричный, хойсин. Что хранить в буфете? Консервированные томаты, нарезанная томатная паста, джемы и варенье. Внимательно читайте этикетки и выбирайте те марки, где меньше 9 г сахара на столовую ложку. Натуральные экстракты: ваниль, шоколад, миндаль, мёд, лучше всего сотовый, агавовый нектар, белый гранулированный и коричневый сахар, мука. Белая мука хранится дольше, чем цельнозерновая. Её можно заморозить, чтобы продлить срок хранения. Напитки: лакомства, десерты. Кофе, чай, травянистые смеси для заваривания: перечная мята, ромашка, мелисса. Вино и спиртные напитки, красное и белое вино, текила, водка, бурбон, бренди, виски, комбуча, в комбуче марки GTD и Всеnergy мало сахара. Шоколад не менее 70% какао. Избегайте растительных масел, в нём должно быть только масло какао. Сухофрукты, засахаренные орехи, кокосовая стружка, не подслащённая, какао-бобы. Как хорошо питаться в поездках и ресторанах? Советы по питанию в ресторанах. Неважно, в Макдоналдс вы пришли или в пятизвёздочный ресторан, владельцы в любом случае будут считать каждую копейку и вместо натуральных жиров кормить вас растительным маслом. Если вы не бдительны, то можете съесть сразу много токсичных масел, которые могут, особенно если вы уже некоторое время их избегали, вызвать изжогу и заметное ухудшение самочувствия. Отчасти это происходит потому, что ваш организм уже не подготовлен к защите от токсичных масел. Отчаяние, потому что вы чувствуете себя настолько лучше, что ухудшение самочувствия станет более заметным. Два главных источника токсичных масел в ресторанах: жареные блюда и салатные заправки. Избегайте жареных блюд, особенно жареных во фритюре, и попросите официанта, чтобы ваш салат заправили оливковым маслом и уксусом. Так вы избежите как минимум половины дозы этих токсичных жиров. Если вы пришли в настоящий ресторан, а не в кафе с фаст-фудом. то у вас есть определенный шанс договориться с официантом и получить более качественные жиры. Обязательно скажите официанту, что вы любите сливочное масло, сливки и оливковое масло, и поинтересуйтесь, какие блюда из меню можно приготовить с этими ингредиентами. Скажите, что готовы даже ради этого подождать подольше, пока она проконсультируется с шеф-поваром. В таких случаях вы, конечно, можете показаться самим себе жутким занудой, но будьте терпеливы со обслуживающим персоналом. Нравится им это или нет, но вы чему-то учите и персонал, и шеф-повара, и когда-нибудь, возможно, они даже тоже задумаются, так ли полезно растительное масло, и решат позаботиться о своём здоровье. Советы по питанию в поездках. Если возможно, я стараюсь всегда возить с собой замороженное молоко и сливки. А ещё я выбираю гостиницы неподалёку от магазинов Whole Foods или хотя бы продуктовых. Вот несколько моих любимых стратегий выживания и здорового питания в поездках. 250 г качанчик салата, с половиной апельсина, половиной авокадо и 180 205 г копчёной рыбы. Хлеб на закваске со свежим помидором и сыром бри или манчего. Если я останавливаюсь в хорошей гостинице, где шеф-повар сам готовит бульон, то заказываю суп. Если же в гостинице еда не слишком хороша, то я заказываю яйца, рыбу или любое блюдо, выглядящее наименее маслянистым, а также салатную зелень, на которую выложено мясо, фрукты или свежие овощи без заправки. Десерты и жареное я пропускаю, равно как и бесплатный хлеб, если к нему не дают настоящего сливочного масла. Если приходится заказывать сэндвич, я убираю хлеб и съедаю начинку ножом и вилкой. Так что никто ничего особо не замечает. Если вы получаете большую физическую нагрузку, а хлеб качественный, то можете съесть кусочек или даже весь сэндвич целиком. Экстренная еда для поездок рыбные консервы, например, тунец в оливковом масле, сардины с пакетиком горчицы, купленным в одном из фастфудов в аэропорту, консервированные копчёные устрицы, капустные чипсы, орехи, сыр, шоколад, очищенная морковь, солёные огурцы. В аэропорту в достаточно большом городе обычно можно купить суши, яйца вкрутую или салат коб. Откажитесь от заправки. Вам подойдёт любое блюдо, если в нём нет растительных масел и мало углеводов. Дети и спорт. В наши дни иногда кажется, что спортивные соревнования и другие массовые мероприятия это всего лишь ещё один повод напичкать детей фастфудом. Если ваши дети разделяют вашу любовь к здоровой пище и не настаивают на каком-нибудь очередном попкорне или хот-доге, но вы хотите дать им что-нибудь перекусить, у вас есть варианты. Вот перекусы из программы Pro Nutrition, которую мы разработали для Los Angeles Lakers. Поднос с закусками: ломтики сыра, пепперони, вяленое мясо, лёгкие перекусы, капустные чипсы. орехи, жареные либо без масла, либо в арахисовом или кокосовом масле. Пророщенные орехи и семена. Оливки, солёные огурцы. Детские молочные смеси. На личиках младенцев часто видны характерная сышки или сыпь, которая говорит о том, что их выкармливают коммерческой молочной смесью, основными ингредиентами которой являются растительные масла и сахар. Растительные масла будут концентрироваться в жировой ткани малыша, так что в его пухлых щёчках их будет особенно много. Сахар оказывает отрицательное влияние на иммунную систему, что может привести к появлению аутоиммунной сыпи. Более того, молочную смесь часто готовят в алюминиевом оборудовании, так что многие смеси превышают лимит алюминия, установленный Европейским агентством по безопасности продуктов питания. Один миллиграмм на килограмм веса тела в неделю. Этот лимит был установлен по результатам исследования, показавшего, что при превышении лимита алюминий может вызывать повреждение нервной системы. Молочная смесь на коровьем молоке в этом плане чуть лучше смеси на соевом – 0,9 миллиграмма на килограмм в неделю против 1 и 1,1 миллиграмма на килограмм. Сравните это с грудным молоком, в котором содержится всего 0,7 мг на килограмм алюминия в неделю. Но даже если вы не можете кормить грудью, не обязательно покупать детские смеси в магазине. Вы можете делать их сами. Полный набор инструкций, конечно, выходит далеко за рамки этой главы, но всё же я хочу дать вам хотя бы немного ресурсов, с помощью которых вы сможете приготовить натуральный продукт, на голову превосходящий по полезности для развития ребёнка любые магазинные молочные смеси. Ясельный возраст, переход от молока к прикорму. Когда ваш малыш готов перейти от молока к настоящей еде, то и два ли не худший вариант, который можно предложить зерновые хлопья. К сожалению, меня учили рекомендовать молодым мамам именно зерновые хлопья, и многие влиятельные американские педиатры до сих пор их рекомендуют. Другие страны мыслят более прогрессивно. Например, с 2012 года в Канаде предлагают в качестве первого прикорма яичные желтки и пюре Моя сестра, отлучая ребёнка от груди, давала ей сыр бри, сливочное масло и паштет из куриной печени, а также желток из яиц в смятку и пюре из говяжьего языка. Он был дешевле, чем другое мясо. Как только её дочь достаточно повзрослела, чтобы жевать твёрдую пищу, сестра стала давать ей овощи, в том числе квашеную капусту и водоросли дульсы. Фрукты она ввела почти в последнюю очередь. Её дочери 4 года, и она ещё до сих пор ни разу не ела зерновых хлопьев. Более конкретные советы по поводу того, какой прикорм и когда вводить, вы сможете найти на любом из сотни родительских интернет-ресурсов. Однако, обращаясь за информацией на популярный сайт, лучше сосредоточиться в первую очередь на текстуре и консистенции, а не рекомендациях по ингредиентам. Например, попробуйте начать не с рисового или вермишелевого супа, а с более питательного, фасолевого с говядиной. Или вместо ручной еды вроде замороженного йогурта или чирёс, попробуйте маленькие фрикадельки или комочки сыра. Дети, как менять привычки? Сейчас всё большее распространение получают диеты и, к сожалению, пищевые аллергии. Так что всё меньше семей могут позволить себе просто сесть за стол и разделить между собой одно и то же блюдо. Это сводит родителей с ума. К сожалению, быстро это исправить никак не получится. Лучший совет, который я когда-либо слышала, дала мне мудрая бабушка, которая не держала дома ни печенья, ни других сладостей для своих 13 внуков. Их родители просто изумлялись, когда после нескольких недель у бабушки дети приезжали домой и просили у них солёные огурцы, помидоры с солью и сельдерей с арахисовым маслом. Вот несколько советов. Подавайте личный пример. Предлагая новую еду, сначала дайте детям небольшой кусочек просто попробовать. Не заставляйте их доедать, если они не хотят. Будьте мягки, но последовательны. Иногда ребёнку нужно несколько десятков раз, чтобы распробовать новую еду. Не используйте еду или напитки, особенно сладкие, в качестве награды за хорошее поведение. Борьба с проблемами. Мне хочется есть между приёмами пищи. Что делать? Если вы заметили, что приступы голода у вас случаются строго в определённое часы каждый день, это на самом деле хорошая новость. Пока у вас нет симптомов гипогликемии, головных болей, дрожи, раздражительности, проблем с концентрацией и так далее это всего лишь привычный голод. Привычный голод это своего рода рефлекс, запрограммированный в ваши циркадные ритмы. Точно так же рефлекторно, например, собака лает на почтальона, и, как и домашнее животное, ваши циркадные ритмы можно переучить. Но, как и при дрессировке животного, главное быть последовательным. Если вы иногда награждаете себя сладостями, то подкрепляете тем самым вредную привычку, и от неё будет ещё сложнее избавиться. Если же голод сопровождается симптомами гипогликемии, то ваша проблема, возможно, в метаболизме. Самый быстрый способ с этим справиться уменьшить количество углеводов и или белков на завтрак. Избыток углеводов на завтрак готовит вас к целому дню метаболических проблем. Когда вы съедаете на завтрак слишком много углеводов или белков, но мало жира, то организму приходится вырабатывать много инсулина, чтобы хранить дополнительные питательные вещества. И из-за этого уровень сахара в крови упадёт и начнётся энергетический кризис, который запустит в организме режим паники. Начнёт выделяться адреналин, который поможет вашему неисправному обмену веществ добраться до запасов энергии, которые по-хорошему должны быть более доступны. Особенно распространены энергетические кризисы между завтраком и обедом у людей, которые привыкли к продуктам, в которых мало жира и много белка, так что они слишком адаптированы к сжиганию жира. Решение завтракать более жирной пищей и уменьшить дозу углеводов и белков. Я не очень хорошо себя чувствую на этой диете. Что делать? При отказе от углеводов организму приходится много всего перестраивать. Самые распространённые причины плохого самочувствия обезвоживание или недостаток натрия из соли, кальция, калия или магния. Люди очень часто слишком мало пьют и или едят слишком мало соли. Чтобы справиться с дефицитом минералов, принимайте пищевые добавки. Мне уже скучно на диете, что делать? Это может показаться очевидным, но главная причина скуки недостаточно разнообразное питание, а причина этого в свою очередь недостаточно разнообразные ингредиенты. Так что самое простое решение покупайте больше разных продуктов. Если вы не знаете, что делать с тем, что у вас есть сейчас, поищите рецепты в интернете. Слушайте раздел Ресурсы. Вторая причина то, что вам, возможно, на самом деле не так и хочется есть. Если бы вы были по-настоящему голодны, то сытная еда из вашего холодильника казалась бы куда более привлекательной. Если вам не нравится ничего из того, что стоит перед вами, лучше не ходите в Макдоналдс, а просто пропустите этот приём пищи и дождитесь следующего. У меня не уходит лишний вес, что делать? В первую очередь, успешность плана зависит от того, голодны ли вы. Если голодны, слушайте ранию. Если не голодны, Но вес всё равно не уходит, то, наверное, вы уже догадались, что я скажу. Ешьте меньше. Просто иногда пропускайте приёмы пищи. Мне не хватает углеводов на завтрак. Неужели нужно их так строго ограничивать? Конечно, нет. Если вы не страдаете от сильнейшего голода или перепадов энергии и не боретесь с лишним весом, то при условии, что в день съедаете от 30 до 70 г углеводов, в самом крайнем случае до 100, если вы не спортсмен. Слушайте комментарии выше. Можете есть углеводы и на завтрак. Впрочем, главным блюдом углеводы все-таки делать не стоит, потому что они довольно мало питательны. Попробуйте съесть ломтик хлеба из пророщенных зерен или на закваске с яйцами или овсяную или другую цельнозерновую кашу, вымоченную с вечера в молоке. или пророщенную с добавлением других ингредиентов, например, орехами или семенами и фруктами вместо сахара или мёда. Традиционные каши, хлопья и маффины на завтрак ели не подслащёнными, потому что сахар раньше был редкостью, а фруктов большую часть года не было. Их улучшали с помощью проращивания и или ферментирования. Обе процедуры уменьшают содержание Анти-нутриентов улучшают вкус и питательность и хорошо сочетаются с сытными приправами. Если вы избегаете злаков, но все равно хотите на завтрак углеводы, попробуйте тыкву. Еще можете попробовать сделать выпечку из ореховой муки. Но поскольку ореховая мука очень быстро портится, я небольшая ее поклонница, если, конечно, вы не сами перемалываете эти орехи в муку. Поскольку углеводы могут подкрасться неожиданно, особенно если вы не привыкли есть их помалу, обязательно составьте список своих любимых блюд, а потом посмотрите, в каких из них много углеводов. Слушайте, простой инструмент для подсчёта углеводов от доктора Кейт в разделе Ресурсы. Мясо внутреннихстей кажется мне отвратительным. Если его так обязательно есть, с чего лучше начать? Признаюсь, Мне сильные вкусы внутренностей тоже иногда кажутся нео аппетитными. Мы с люком используем две хитрости: готовим с соевым соусом или душистыми пряностями. В рецепте чудесная печень от Цинди, например, говяжья печень с соевым соусом становится на удивление вкусной. Такой же рецепт можно использовать и для куриной печени. Паштет из печени или ливерная колбаса вкуснее, если есть их с горчицей или хреном и крекерами. без растительного масла. Если хотите что-нибудь поизысканнее, добавьте к этому оливки или сыр. Еще можете попробовать посыпать куриную печень своими любимыми индийскими специями и пожарить их в огне на арахисовом масле. Жареный костный мозг настолько маслянистый и вкусный, что его вкус даже перебивать ничем не придется. Его хорошо намазывать на хлеб или есть с говяжьим димегласом. То же касается и сладкого мяса. Оно очень мягкое и вкусное, даже если его просто пожарить на сковороде или гриле. Самым сложным здесь будет найти, где его купить. Не забывайте, что готовку внутренностей можно доверить профессионалу. Либо найдите какое-нибудь местное заведение, где мясо готовят от туши до хвоста, либо это, наверное, более бюджетный вариант вьетнамский или филиппинский ресторан. Две этих кухни пережили американизацию легче, чем все остальные. Последний вариант, который позволит вам получить такие же питательные вещества, как из внутренностей, но при этом их не есть и даже не видеть ешьте больше яиц, потому что желтки по питательному составу напоминают печень. Нужно есть мясной бульон на косточке. Надеюсь, это не означает, что питаться теперь придётся одними супами. Одно из любимых наших блюд бифштекс с соусом демиглас. Можете сделать демиглас даже еще плотнее, добавив ру, тогда он превратится в шелковистую подливку и полить им любое простое мясное блюдо. Еще диме глаз просто фантастический на вкус с карамелизированным луком и или тушенными грибами. Кроме того, в мясном бульоне можно варить рис или готовить ризотто. Сандра Подила, шеф-повар тренировочной базы Лос-Анджелес Лейкерс, готовит на бульоне. крупы, картофельное пюре, тушит капусту и другие овощи. Кроме классических мексиканских и старомодных куриных супов, она добавляет их и во все овощные: с тыквой со спаржей с брокколи. Кобби Брайант настолько обожает невероятные супы Сандры, что даже заказывает их на дом. Я хочу поправить здоровье, но такое количество информации меня подавляет. С чего мне начать? Начинать лучше всего с завтрака. После того, как вам станет комфортнее с новым завтраком, вы сможете уже осваивать и новый обед. А потом, когда справитесь уже и с завтраками, и с обедами, то сможете полностью перейти на образ жизни глубокого питания, добавив к этому ужин. Есть, конечно, и другие способы постепенного перехода, но мои пациенты говорят мне, что такой работает лучше всего. Избранные рецепты. Цаджики из ресторана 8 North Broadway. Нет, наверное, ничего свежее, чем тарелка холодного гаспачо в жарким летним днем. В недавней поездке мы зашли пообедать в прекрасный ресторан в Найике, штат Нью-Йорк. Он назывался Eight North Broadway или просто Eight NB. Там я съела, а не сомненно, лучший гаспачо в жизни. Шеф повар Константин Каландронис оказался настолько доброс, что поделился со мной рецептом и гаспачо, и заодно греческого отзадики, вкуснейшего и удивительно простого в приготовлении классического греческого соуса закуски. Два английских огурца, два зубчика чеснока на тертых натерке, пол стакана оливкового масла экстра вирджин, сок одного лимона, четыре столовые ложки дистиллированного белого уксуса. 4 столовые ложки измельчённого красного лука, 4 стакана свежего йогурта из коровьего, овечьего или козьего молока, процеженного через сито, нарезанная петрушка, мята и укроп по вкусу, соль по вкусу. Натрите огурцы на тёрке и выжмите из них лишнюю воду через чистое кухонное полотенце. Соедините все ингредиенты, кроме йогурта и зелени, в глубокой тарелке. Дайте отстояться 2-3 минуты для усиления вкуса. Добавьте йогурт, зелень и соль по вкусу. Если процеживать йогурт в течение часа, зацзыки выйдет плотнее. Для процеживания используйте мелкоячеистое сито или марлю. Йогурты марок Фейдж и Скотти Дакис обычно более плотные и не требуют долгого процеживания. Гаспачо из ресторана Eight North Broadway. 4 персидских огурца, натёртых на тёрке и процеженных через марлю или чистое кухонное полотенце, чтобы избавиться от лишней жидкости. 12 помидоров бычье сердце, 4 больших спелых помидора фамильных сортов, 4 зубчика чеснока, 1 стакан перечного уксуса, 2 перца халапеньо с удалёнными семенами, одна красная луковица нарезанная, одна банка органической томатной пасты. Одна чашка листьев базилика, одна чашка нарезанной мяты, одна чашка нарезанной петрушки, одна чашка нарезанной кинзы, две столовые ложки тёртого свежего хрена, сок одного лимона, сок одного лайма, соль по вкусу, оливковое масло extra virgin при необходимости, гарнир по вашему выбору. Соедините все ингредиенты в тарелке и оставьте на ночь, чтобы вкусы соединились. Через сутки измельчите в блендере, чтобы получилось густое пюре, и подавайте с органическим оливковым маслом и гарниром. Печень с луком. Секрет этого простого рецепта постарайтесь не пережарить печень и тушить лук на медленном огне, чтобы он приобрёл сложный карамелизированный вкус. Говяжью печень обычно продают уже очищенной, но если на ней есть ещё серебристая кожица, осторожно удалите её перед готовкой. Свежая печень, пол чашки сливочного масла, две столовые ложки оливкового масла или масла авокадо, два зубчика чеснока целые, одна большая желтая луковица нарезанная, один стакан говяжьего бульона, четверть стакана красного вина, чайная ложка бальзамического уксуса, одна восьмая чашки петрушки мелко нарезанный. Пол стакана смеси муки, морской соли и свежемолотого перца в пропорции один к одному к одному. В скипетите четыре стакана воды. Разрежьте печень на полоски шириной около 0,5 сантиметра и положите ее в металлический дуршлаг. Промойте печень кипящей водой. Убедитесь, что все поверхности печени контактировали с водой. Это удалит часть крови и горечи и не даст слипнуться мучной смеси, когда вы будете обваливать в ней печень. Высушите печень бумажным полотенцем. В сотейнике среднего размера соедините сливочное масло, одну столовую ложку оливкового масла и чеснок. Добавьте лук и обжаривайте до карамелизации, часто помешивая, чтобы не подгорел. Когда лук приобретёт золотисто-коричневый цвет и слегка сладкий запах, добавьте говяжий бульон, красное вино и бальзамический уксус. Тушите соус до загустения. Не держите его на огне слишком долго. После того, как вы снимете его с огня, он загустеет ещё сильнее. Примерно через минуту после снятия с огня добавьте петрушку. Разогрейте второй сотейник и влейте туда вторую столовую ложку оливкового масла. Положите мучную смесь в большую миску и быстро обваливайте в ней каждый кусочек печени. Тушите печень на среднем огне до золотистого цвета, затем переверните и тушите ещё около минуты. Подавайте печень с луковым соусом. Чудесная печень от Сенди. Мы включаем в книгу второй, очень быстрый и простой рецепт из внутренностей, чтобы показать, что вам вовсе не нужно кулинарное образование, чтобы вкусно их готовить. Сенди, медсестра, с которой я много лет работала в клинике Калихео на Кауаи. Это блюдо в стиле филиппинского адобо, маринованное в соевом соусе, она придумала сама. Её дети обожают это блюдо, и мы тоже. 0,5 кг очищенной говяжьей печени, 4-6 измельчённых зубчиков чеснока, чёрный перец по вкусу, 1/8 стакана соевого соуса натурального, не гидролизованного. две-четыре столовые ложки оливкового или арахисового масла, перец. Нарежьте печень кубиками размером около двух с половиной сантиметров. Вылейте масло на большую плоскую сковороду, чтобы покрыть дно. Поставьте сковороду на средний огонь, бросьте в нее чеснок и нагревайте до шипения. Обжаривайте чеснок несколько секунд, интенсивно помешивая. Добавьте печень и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны, пока она не приобретёт равномерный золотистый цвет и не выделится кровь. К этому моменту она должна уже приятно и аппетитно пахнуть. Теперь работайте быстро. Смелите 1/4, 1/2 чайной ложки чёрного перца и посыпьте им мясо. Затем влейте в сковороду соевый соус, стараясь не попасть на печень, чтобы не смыть перец, и накройте сковороду. включите газ, оставьте на горячей плите на 5-10 минут, пока кровь не станет тёмно-коричневой. Подавайте в собственном соку на рисе или макаронах с сыром пармезан. Как ни странно, эта печень остаётся вкусной даже на следующий день. Домашний куриный бульон. Самый частый вопрос по кулинарии, который мне задают: как готовить мясной бульон? Вот простой рецепт куриного бульона от моего друга Лари Элса. Главного шеф-повара отеля Grand Hyatt Kauai в прекрасном городе Поипу. Мы дополнили его рецепт белым вином, в первую очередь для вкуса, но ещё и потому, что кислота извлекает из костей больше минералов. Готовьте на этом бульоне картофельное пюре, мясные соусы, подливки или быстрые супы, добавляя свежие овощи и мясо. Этот рецепт примерно на 11 л очень хорошего бульона. В холодильнике он хранится до трех дней, в морозилке до трех месяцев. Два с половиной килограмма куриных костей либо свежих, либо свежемороженных. Половину куриных костей можно заменить, если найдете куриными лапками. Тщательно вымойте их и срежьте когти. Это хороший источник коллагена. Две средних моркови вымойте, нарезать кружочками или кубиками. Три стебля сельдерея вымойте и нарезать кружочками или кубиками. Один лук-порей, хорошо промытый и порезанный, не обязательно, но очень вкусно. Одна большая луковица, очистить и нарезать кубиками. 120-180 мл белого вина, два лавровых листа, щепотка кошерной соли, 6-8 чёрных перчинок, один маленький пучок свежей петрушки, вымыть. Залейте кости и лапки холодной водой. Доведите до кипения, слейте воду и хорошо промойте. Верните кости и лапки в кастрюлю, снова залейте холодной водой и добавьте остальные ингредиенты. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите около четырех часов. На поверхности может образовываться серая пена, снимайте ее ложкой. Готовый бульон охлаждайте в течение примерно десяти минут, а затем осторожно процедите в металлический или стеклянный контейнер и охлаждайте, не плотно накрыв. При комнатной температуре около 30 минут. Затем тщательно охладите. Используйте сразу или вылейте в пластиковые контейнеры, примерно на 3/4 объёма контейнера, из-за морози. При замораживании бульон расширяется. Вариант: вместо костей и лапок можно использовать одну большую свежую курицу. Бланшируйте курицу, затем промойте, как промывали кости и лапки. Снимите мясо с костей, как только оно достаточно охладится, затем уберите в холодильник. Мясо хранится в холодильнике 3 дня, в морозилке месяц. Коричневый говяжий бульон. Этот рецепт сложный, но стоит усилий. Вам предстоит большая и тяжёлая работа. Огромные кастрюли, много воды, гигантские кости. Это может немного напугать, Но конечным результатом станет примерно три с половиной литра бульона, которого хватит как минимум на месяц. Одна столовая ложка оливкового масла, сто двадцать граммов томатной пасты, говяжьи кости с суставами и сухожилия достаточно, чтобы наполнить кастрюлю наполовину. Один стакан красного вина, три чашки суповой смеси, лук, морковь, сельдерей, нарезанные крупными кубиками, одна столовая ложка морской соли, смесь пряностей. Петрушка, тимьян, лавровый лист, чёрный перец по вкусу, чеснок. Разогрейте духовку до 200°. Градусов. Соедините оливковое масло с томатной пастой и равномерно покройте смесью кости и сухожилия. Запекайте кости и сухожилия, пока они не станут тёмно-коричневыми, изредка помешивая и переворачивая, чтобы они не подгорели. Ориентируйтесь на инстинкты. Если всё выглядит и пахнет достаточно аппетитно, значит, кости готовы. Если их передержать в духовке, есть опасность сделать бульон слишком горьким. Переложите кости в большую суповую кастрюлю, залейте холодной водой и добавьте полстакана красного вина. Нагрейте кастрюлю на медленном огне, но не доводите воду до кипения. Запекайте суповую смесь в духовке при температуре 200 градусов, иногда помешивая, до тёмно-коричневого цвета. Достаньте её из духовки и отложите, чтобы затем через 5-8 часов добавить в бульон. Залейте противень оставшимся красным вином или водой и добавьте получившуюся жидкость в бульон. Варите бульон 5-8 часов, снимая пену. Иногда перемешивайте кости, чтобы они менялись местами. Затем добавьте суповую смесь. Варите ещё 4 часа. В последние полчаса добавьте прянности. Можете или просто бросить их в бульон, или сложить их в большую заварочную ситечко для чая и опустить ситечко в бульон. Снимите бульон с огня и осторожно уберите большие кости. Процедите его через марлю в другую кастрюлю. Подсолите бульон, но немного. Чем дольше он будет вариться, тем солёнее будет на вкус. На бульоне можно готовить либо прямо сразу, либо охладить на ледяной бане в раковине. Помешивайте ледяную воду в одну сторону, а бульон в кастрюле в другую, затем заморозить. После того, как бульон охладится, можете удалить жировую корочку, образовавшуюся вверху. Если на костях было много суставов и хрящей, то бульон может затвердеть или даже сгуститься в желеобразное состояние. При нагревании бульон снова становится жидким. Квашеная капуста. Для приготовления квашеной капусты вам понадобится большой глиняный горшок. Мы купили два двухгаллонных горшка, и они оказались даже больше, чем необходимо. Нас всего двое, так что нам хватило бы и одного галлона. Двухгаллонные, примерно 7 л в горшке, очень тяжёлые, и их довольно тяжело отмывать, так что рекомендую ограничиться примерно 3-литровым. После того, как вы поймёте, насколько же до смешного легко готовить большие запасы квашеной капусты, вы сможете практически постоянно пополнять запасы. 3-5 больших кочанов капусты, белокочанной и или краснокочанной, нашинкованных. 1/4 стакана морской соли, микробная культура, огуречный или капустный рассол. Легче всего шинковать капусту для заквашивания на специальной тёрке-мандалине. Но эти тёрки очень опасны. Люк разрезал себе сухожилие на среднем пальце правой руки, шинкуя капусту на тёрке. Даже знаменитый повар Эрик Риперт говорит, что не пользуется ими, потому что они слишком опасны. Так что достаточно будет и острого ножа. Помните, чем тоньше вы нарежете капусту, тем лучше. Режьте капусту в одну сторону без пересечений. Вам нужны длинные тонкие ниточки. Положите капусту в большую миску, добавьте соль и микробную культуру, рассол из предыдущей партии квашеной капусты или из солёных огурцов. Точное количество соли рассчитать бывает сложновато, потому что соль разных марок бывает разной концентрации. Шандар Кац, мастер Всего ферментированного рекомендуют примерно полторы-две чайные ложки на 450 г капусты, но при этом также советуют пробовать на вкус, чтобы определить, какая солёность устраивает лично вас. У меня правило такое: делайте капусту чуть солёнее, чем вам кажется, что нужно. К тому времени, как капуста заквасится, высокая кислотность и высокая солёность уравновесят друг друга. Переложите солёную капусту в горшок. Положите горсть Хорошенько примните её кулаком, затем положите следующую горсть и повторите процедуру. Положите на капусту тарелку диаметром немного меньше диаметра горшка, но не равного. Тарелка может застрять. Я это знаю на собственном опыте, и примните её закрытой банкой воды. Затем накройте горшок полотенцем и закрепите его по краям. Поставьте горшок в самое холодное место дома, но не там, где содержимое может замёрзнуть, и ждите. Проверяйте результат каждую неделю. Если увидите плесень, осторожно уберите её ложкой или влажным бумажным полотенцем. Когда капуста станет достаточно кислой на вкус, упакуйте её в банку и храните в холодильнике. Десятиминутный итальянский салатный соус. Если у вас всё в порядке с сердцем и почками, то о соли беспокоиться не обязательно. Я упоминаю об этом, потому что многие люди беспокоятся из-за натрия, и по этой причине они досаливают домашние салатные соусы. А из-за этого, в свою очередь, другие члены семьи предпочитают магазинные заправки, полные растительных масел, сахара и ароматизаторов идентичных натуральным. Я готовлю этот соус в небольшой стеклянной банке с плотно завинчивающейся крышкой. Благодаря этому я могу сделать соус однороднее, потрясай его хорошенько в течение 20 секунд. 2/3 стакана оливкового масла extra virgin, 1/3 стакана бальзамического уксуса, 5 капель кунжутного масла, 1 чайная ложка подготовленной горчицы, 1/8 чайной ложки свежего мёда, не обязательно. 1/8 чайной ложки сушёных итальянских трав, 1/2 чайной ложки свежемолотого перца. Одна чайная ложка морской соли, гималайской соли или любой другой хорошей соли. Сложите все ингредиенты в банку с плотно завинчивающейся крышкой и потрясите её около 20 секунд. Добавьте по вкусу ещё соли и бальзамического уксуса. Храните в холодильнике. Доставайте из холодильника за 10 минут до использования, чтобы заправка успела снова стать жидкой. Перед каждым применением взбалтывайте. Салатная заправка из пахты. Почему люди не любят салат? Частый ответ потому что им не нравится, чем салат заправлен. Вот отличная, насыщенная, острая заправка. Пахта хороший источник пробиотиков и кальция. 2/3 стакана пахты, 1/3 стакана майонеза на оливковом масле, домашнего или марки Primal Kitchen, одна чайная ложка сока лимона или лайма. Одна чайная ложка смеси сушёного лука, чеснока, петрушки, тимьяна и базилика, одна четверть чайной ложки свежемолотого белого или чёрного перца, две чайные ложки морской соли, свежий зелёный лук, мелко нарезанный, не обязательно. Сложите все ингредиенты в банку с плотно завинчивающейся крышкой и потрясите её около 20 секунд. Добавьте соли и перца по вкусу.